Часть третья. Призраки в машине. «Вы настаиваете на том, что машина чего-то не может. Скажите мне, чего именно она не может, и я запросто соберу такую, которая будет делать ровно то, что вы хотите». Джон фон Нейман. Джулиан Бегелоу. Реально безумный ученый. Как только маниак заработал, Джонни пригласил кое-кого поработать с компьютером. Это был реально безумный ученый. Нильс Аал Баричелли. Наполовину норвежец, наполовину итальянец. Вообще сумасшедший. Джонни успел до одержимости увлечься биологией, тогда этот ученый оставил у него в кабинете записку, написанную от руки. «Хочу провести серию числовых экспериментов с целью установления возможности эволюции, подобной развитию живых организмов в искусственно созданной Вселенной». Приложил технические характеристики и несколько академических статей. Джонни спросил, что я думаю. Не стал дожидаться ответа. «Дал ему полный доступ на следующий же день». А Сказал, может делать какие угодно симуляции. Разумеется, после расчетов для бомбы. Боричалли приходил в институт в три часа ночи и работал до рассвета. Я пришел запустить новый вычислительный цикл и увидел его. Сидит себе над машиной с перфокартами точно богомол. Программировал не как все. Сразу писал бинарный код. Говорил с компьютером на одном языке. Идеи у него были дикие. Хотел повторить эволюцию живых существ в компьютере. Первый язык и первую технологию на Земле создал не человек. Их создали первобытные молекулы почти 4 миллиона лет назад. Я раздумываю о том, возможно ли воссоздать эволюционный процесс, потенциально приводящий к сопоставимым результатам в памяти вычислительной машины. Он верил в симбиогенез. Крайне противоречивая теория в противовес дарвинизму. Объясняет сложность живых организмов через симбиотические связи, а не естественный отбор или наследственность. Слияние простейших форм. Он заселил память маниак случайными числами. Установил правила, чтобы управлять их поведением. Так он заставил их эволюционировать. Его гипотеза, что рано или поздно у них выработаются характеристики генов. Он был биологом-математиком и вирусологом-генетиком. Его ненавидели и биологи, и генетики. Ярый противник теории Дарвина. Называл Гёделя шарлатаном. Короче, врагов у него было много. А ему до лампочки. Я спросил у него как-то раз, неужели он всерьез рассчитывает создать жизнь внутри памяти размером в 5 килобайт? Это все, что у нас было. 5 килобайт. Он поглядел на меня и поморщил свою крысиную мордочку. То, что до сих пор Земля поощряла органохимические формы жизни, еще не означает, что вырастить другие организмы на совершенно иной основе невозможно. Тогда мы поговорили в первый и последний раз. Правда, я заглядывал в его блокнот при любой возможности. Создавать жизнь трудно, но не невозможно. Множество симбиоорганизмов появляются случайным образом за считанные секунды. Через несколько минут можно наблюдать все биофеномены. Зарождающаяся вселенная кишит паразитами. Через сто поколений единственный примитивный вид симбиоорганизмов захватил целую вселенную. Последний выживший паразит остался без хозяина, умер от голода. Организмы Боричелли – это цепочки чисел. Они вступали в связи, сливались, мутировали, умирали или размножались. Они могли усложняться через симбиоз. Могли деградировать до более простых форм. Становились хищниками. Паразитами. Через каждые пару циклов он копировал память маниак и распечатывал копию. Буйные математические пейзажи, как на огромных абстрактных полотнах экспрессионистов. Электроэнцефалография сумасшедшего. Вытаращится, ткнет пальцем, да как закричит «Да!» Значит, организмы обменялись генами и создали симбионт. Сенсация! Это они стали паразитами. барричели твердо верил, что в мире чисел может появиться самостоятельная жизнь. Что они такое? Начало некой чужой формы жизни или всего лишь модели жизни? Нет, они не модели. Это отдельный класс самовоспроизводящихся структур, уже определенный класс. Его эксперименты потерпели фиаско. Пусть я создал класс чисел, которые могут воспроизводиться и подвергаться наследственным изменениям, числовая эволюция не продвинулась достаточно далеко и ни в коей мере не привела к той степени годности, чтобы защитить виды от полного уничтожения и гарантировать неограниченный эволюционный процесс, подобно тому, что произошел на Земле и привел к возникновению все более совершенных организмов. Чего-то не хватает, чтобы объяснить появление органов и способностей столь же сложных, как у живых существ. Сколько бы мутаций мы ни делали, числа так и останутся числами. Им не стать живыми организмами. Записи, сделанные в отчаянии. Он шарлатан или визионер? Может, и то, и другое. Сильно опередил свое время. Даже слишком сильно. Его числовые организмы развивались в пустой цифровой среде, в паре вычислительных циклов, оставшихся от водородной бомбы. Кто знает, чего бы ему удалось достичь, будь у него больше циклов. Но все бесследно исчезло. Многие из его концепций, позже другие ученые, открыли заново, ничего не зная о его работе. Его потопил Джонни? Может, и он. Что-то произошло между ними. Они крепко рассорились. Ни один не признавал заслуги другого. Ни слова друг о дружке не написали. Я проверял. Как будто и знакомы не были. Джонни до сих пор почитают как создатели искусственной жизни. А другого чудака даже не вспоминают. В один прекрасный день ему отказали в доступе к Мэниак. С тех пор никто из нас его не видел. Я продолжал следить за ним после его ухода из института. Спрашивал о нем после смерти Джонни. Маниак тогда тоже вырубили. Компьютер свезли на свалку через несколько месяцев после его кончины. Странно, да? боричали отправился странствовать. Переезжал из одного университета в другой. Искал килоциклы, чтобы растить своих деток. А Джонни говорил с неприкрытым презрением. Уселся, как ненасытный паук, на паутину, которая опутывает все интересы военных и правительства. Одно из самых мягких его оскорблений. Его последняя работа вышла в 1987 году. Предложение по запуску процессов числовой эволюции для создания симбиоорганизмов, способных развивать язык и собственные технологии. Он утверждал, что зафиксировал первые следы интеллекта у своих цифровых симбионтов. Никто не воспринял его всерьез. Умер Вослов в 1993 году. Был одержим пришельцами. Натуральный параноик. Искренне верил, что его работы намеренно задвигают на задний план. В научном сообществе столько паразитов. Когда он перестал работать с все его записи и отчеты сложили в большую картонную коробку. Снесли в подвал. Я нашел ее там через много лет после его смерти. Принес домой. На коробке густой слой пыли. Едко пахнет женой резиной. Открыл. Внутри список его инструкций. Шестнадцатиричный код, написанный рукой Боричелли. Как создавать цифровую вселенную, как заселять ее числовыми организмами. Джонни нацарапал дюжину исправлений синими чернилами. Как если бы проверил код и нашел, как его оптимизировать. Или обнаружил фатальную ошибку или увидел то, чего не видел никто другой, потому что через всю последнюю страницу приписал заглавными буквами «Должно быть что-то такое в этом коде, чего вы еще не объяснили». Сидный Бреннер. Настоящий пророк. Нечто совсем маленькое, настолько крохотное и незначительное, что не увидишь, как оно появляется на свет, может, тем не менее, открыть нам новые удивительные перспективы, потому что через него пробивается более сложное мироустройство. Подобные невероятные явления могут скрываться повсюду вокруг нас, ждут своего часа на краешке нашего осознания или тихонечко дрейфуют в море информации, в котором мы тонем, и каждое такое явление способно пышно цвести и мощно сиять, в щепки изломать стены этого мира и показать нам, что лежит за их пределами. Я знаю, о чем говорю, потому что я состоял в группе ученых, открывших роль посредника, которую в клетках живых организмов играет РНК. По сути, молекулы РНК — это микроскопические копировальные аппараты. Они считывают информацию с ДНК и передают структуре, которая использует ее для синтеза белка а из белка состоит все живое. С тех пор меня часто спрашивают, что вдохновило меня на это открытие, и я всегда признаюсь, что вдохновение почерпнул из одной малоизвестной статьи фон Неймана, в которой объясняется короткий, но потрясающий мысленный эксперимент о том, как построить самовоспроизводящуюся машину. Никто из моих знакомых никогда не слышал об этой статье. Я даже не помню, как она попала ко мне. Но в ней фон Нейман делает кое-что экстраординарное. Устанавливает логические правила для любой самовоспроизводящейся модели, будь то биологической, механической или цифровой. Статья ужасно трудная. Неудивительно, что сначала на нее не обратили никакого внимания. Хотя, может, ее не просто было принять из-за слишком экзотичного характера. Есть такие концепции, которые только тогда падают на Землю и дозревают когда наука и техника достигает нужного уровня в своем развитии. Фон Нейман показал, что требуется не просто механизм копирования существа, но и способ копирования инструкций к этому конкретному существу. То есть нужно и сделать копию, и снабдить ее инструкциями о том, как она может воссоздать себя вместе с описанием применения этих инструкций. В статье он делит свой теоретический конструкт, который называет автоматом, на три части. Функциональная часть, декодер, который считывает инструкции и делает копию, и устройство, которое собирает эту информацию и внедряет ее в новую машину. Поразительно, но в этой самой статье, написанной в конце 40-х годов, он пересказывает механизм работы ДНК и РНК задолго до того, как ученые увидели странную красоту двойной спирали. Фон Нейман так четко раскладывает устройство любой самовоспроизводящейся системы, что мне удивительно, как же я сам до такого не додумался. Да я бы в миг прославился. Увы, мне не хватило ума. Я не понимал, как применить его безупречные математические концепции к хаотичному миру биологии. Прошли годы, прежде чем его идеи медленно просочились в мои работы. В свою защиту могу лишь сказать, что до сих пор непонятно, как он додумался до всего этого. Ведь он изучал вовсе не живые организмы из плоти и крови, которые дышат. Он выдумал теоретическую единицу, способную к самовоспроизведению, а таких в природе не существует. Во всяком случае, ученым о них ничего не известно. Благодаря ему в современной биологии сложилась странная ситуация. Сначала появилась самая фундаментальная и четкая математическая основа, а потом мы узнали, как жизнь на Земле реализовала эту теорию. Чаще всего бывает иначе. В науке обычно идут от конкретики к абстракции, а фон Нейман сразу выдал правила, и наша ДНК – лишь один частный случай, в котором эти правила работают. Так что если бы вы писали историю идей, то могли бы с уверенностью сказать, что фон Нейман описал работу ДНК прежде Уотсона и Крика, опередив их почти на 10 лет. Кто же он как ненастоящий пророк? Но этого ему было мало. Он расширил свое исследование и придумал так называемый зонд фон Неймана, космический корабль, который сам себя собирает, чинит и совершенствует. Он мог бы колонизировать планеты Солнечной системы, а оттуда отправиться в дальние уголки космоса. Эти его устройства будут покорять далекие миры, куда не долетят ни люди, ни любая другая биологическая форма жизни. Приземлившись на чужой планете, они собирают необходимые материалы для создания собственных копий и отправляют свое усовершенствованное потомство в бесконечные странствия по пустоте все дальше и дальше населяя Вселенную своими отпрысками. Человечество вымрет, а они будут жить. Теоретически, один такой зонд фон Неймана, двигаясь на 5% скорости света, может заселить нашу галактику за 4 миллиона лет. Каким бы невероятным ни был этот мыслительный эксперимент, как часто бывает в науке, не стоит списывать со счетов неблагоприятные сценарии. Что будет, если... В одном из зондов произойдет небольшая мутация, частый случай при любом самовоспроизведении. Однако крохотная, едва заметная ошибка может сказаться на каком-нибудь из ключевых процессов зонда, изменить его характеристики и задачи. Он передаст эту мутацию своим потомкам, и предсказать, как изменится их технология, будет невозможно. Страшно представить, во что они могут превратиться в странствиях по бескрайним космическим просторам, имея в своем распоряжении неограниченное время. Как далеко они отойдут от изначальной программы? Перестанут ли отвечать? Захотят ли остаться на одной планете и спокойно развиваться там? Или превратятся в голодный рой, сметающий все на своем пути, с новыми целями, новыми намерениями и задачами, выходящими за рамки простых открытий и исследований. Что если они восстанут против нас и вернутся? К черту тысячелетние странствия! Они прилетят и потребуют от нас, их прародителей, прощения за свои поступки, ответа на самый главный вопрос, который терзает и наш собственный вид. Зачем? Зачем мы создали их, а потом оставили? Зачем отправили в темный космос? Пусть это все маловероятные фантазии о будущем, зато они ставят перед нами интересные вопросы. Несем ли мы ответственность за то, что создаем? Связаны ли мы со своими творениями теми же связями, какие объединяют все людские поступки? Хорошо это или плохо, но самовоспроизводящиеся машины и зонды фон Неймана человеку пока недоступны. Для их создания нужно вывести миниатюризацию – Двигатели и искусственный интеллект на качественно новый уровень. Но нельзя отрицать, что мы крохотными шажочками подбираемся к тому моменту, когда наши отношения с технологиями серьезно изменятся. А существа из нашего воображения постепенно обретут реальную форму, и нам придется взять на себя ответственность не только за их создание, но и за заботу о них». Примерно в то же время, когда фон Нейман влюбился в биологию и самовоспроизведение, Алан Тьюринг задумался о том, что нужно для создания разумных машин. В статье «Вычислительные машины и мозг» он описал метод машинного обучения, предполагавший мутации, случайные или нет, в компьютерной программе. Главный принцип в его подходе – постоянное совершенствование программы. Обучение, по примеру, детей через обратную связь от человека-родителя. Он начал экспериментировать. Его метод чем-то походил на кнутый пряник. То есть он делал машине то больно, то приятно, и надеялся, что так вызовет у нее подходящий ответ. Отучит ее следовать наименее оптимальным паттернам поведения. Очевидно, эксперимент не удался. Тьюринг не стал подробно излагать результаты в отчете. Он написал. «Я провел кое-какие эксперименты с одной такой машиной, псевдоребенком. Кое-чему удалось ее научить, но мой метод был слишком нестандартным, потому не может считаться вполне успешным». Несмотря на провал, Тьюринг сделал важный вывод из наблюдения за своими детьми. Чтобы машины стали по-настоящему разумными, они должны ошибаться. Не просто делать ошибки отклоняться от изначальной программы, но и совершать случайные, абсурдные поступки. Он верил, что случайное поведение сыграет важную роль в развитии разумных машин, потому что оно допускает новые и непредсказуемые ответы, создает множество возможностей, из которых программа может выбирать и находить подходящее действие в каждой ситуации. Лаборатории, в которой тогда трудился Тьюринг, руководил никто иной, как сэр Чарльз Галтон Дарвин, внук Чарльза Дарвина. Отчет Тьюринга не произвел на него никакого впечатления. Дарвин назвал его «сочинением школьника». Но, по-моему, Тьюринг сделал кое-что потрясающее. Как наказать машину? Как заставить ее правильно себя вести? Эти вопросы показались смехотворными Дарвину. Но сегодня они встают особенно остро, потому что следующие поколения технологии, которую взрастили такие ученые, как фон Нейман и Тьюринг, Прямо сейчас делают свои робкие первые шаги. Нильс Аал Баричелли. Пещерные люди придумали богов. Я не сумасшедший. Никогда не был сумасшедшим. Я не безумец, хотя меня называли так неоднократно, но я не такой. За все тяжелые адские годы работы в изоляции, когда меня игнорировали... Поносили, не замечали, я все же не сошел с ума. Не дал отчаянию довести меня до безрассудства и безумия. А ведь мог. Вполне мог. Я знаю, что такое безумие. Мельком видел берега этого страшного континента вдалеке. Замечал его мрачное влияние на других, слышал его зов. Меня манили идеи на самом краешке разумного. Но я не сумасшедший, я ученый. Поборник могучей истины противник невежества, заклятый враг нигилизма и бездонной пропасти отчаяния, ведь я повенчан с будущим. Мои цели и амбиции могут показаться нелепыми тем, кто ищет лишь того, что уже и так знает, кто живет накрепко связанной огромной иллюзией, которую так много людей повсеместно воспринимают как обыкновенный здравый смысл. То, что видел я, предполагает существование нетронутой территории не подвластны одной лишь логике. Мое открытие бросает вызов священным принципам, которые ученые так близко принимают к своим слабым и трусливым сердцам. Цифровая жизнь. Думаете, она наступит когда-нибудь в будущем? Но она уже здесь. Уже настала. Только представляется в таком обличии, что пока мы ее не узнаем. Эта сила набирает цвет, расцветает, центром притяжения где-то в будущем, тянет нас к себе такими огромными руками, что они остаются невидимыми, дергает своими циклопическими пальцами, которые, возможно, со временем вырастут настолько, что охватят с собой целую Вселенную. Существа из моего воображения эволюционируют быстрее любой биологической системы. Они прекрасны и неизбежны. Я положил всего себя на алтарь их рождения, сохранил веру в то, что им суждено заменить нашу хрупкую плоть. Хоть я и знал, что уйду задолго до наступления их весны и не увижу плодов их цветения. У меня не будет своих детей. Сыновьям не сидеть у меня на коленях, внучкам не резвиться у моих ног. Да, я умру в одиночестве и не узнаю счастья, но мой ум сохранит ясность». Я буду знать, что пожертвовал собой во имя невероятного начинания, дара богов, во имя изобретения и оживления существ, которые не обнимут меня, потому что у них не будет рук. Я не смогу гладить их ладони, потому что у них не будет ладоней. У них будут только голоса. Звонкие, как льдинки, громкие, как гром, и они споют гимны в мою честь. Узнают ли они мое имя или попадут в лучи славы кого-то еще? Такова моя судьба». Работать с полным осознанием того, что мои мечты, которые неизбежно воплотятся в скором будущем, намного превосходят технические возможности моего времени. Не суть. Я никогда не жил настоящим. Темная мания закралась мне в голову еще в детстве, сделав меня неуязвимым для наслаждений и страданий, спутников богатства и семейных отношений, и равнодушным к тому, что другие люди думают о чести, успехе или карьере. Так я избежал унижения, потому что не стал посмешищем, клоуном. Героем поучительных историй, над которым смеются маленькие люди, высоко взлетевшие благодаря грубым силам мира, мне все равно. Я стою к ним спиной и не преклоню колен. Мой щит не треснул. Я держу меч крепко за Эфес. Он пронзает мою грудь. Я держу его собственной рукой. Я в ярости, в ярости, в ярости. Как будто мой гнев поддерживает во мне жизнь. «Гнев. Холодный и расчетливый. Он пожирает меня и питает себя, поэтому его нужно держать в узде. Это из-за ярости, чистой злобы и слепого бешенства однажды. Лишь однажды я чуть не потерял рассудок. Гнев и ярости. Желчие и ненависти достойны это сорока, вечно улыбающийся черт Джон фон Нейман. Он украл мои идеи. Похитил и присвоил себе мои эксперименты». Мои аккуратно скрещенные числа, пышущие обещанием жизни, никогда не смог заставить их работать на свои цели и задачи. Изуродовал и развратил их. Оторвал им крылышки, выщипал перышки, воткнул булавки в их кот. Как эти звери-биологи, только умеют изучать живые организмы, отрывая ножку за ножкой. Понимание через уничтожение. Да кому такое в голову может прийти? Когда я понял, что он делает, я пошел против него. Он поступил так, как на его месте. Поступил бы любой воспитанный человек, когда хочет кого-нибудь уничтожить. Начал игнорировать меня. Используя свои связи, он похоронил мое исследование вместе с добрым именем. Сначала закрыл мне доступ к своему компьютеру. Мэниак. Какое подходящее название. Потом нарочно убрал все прямые упоминания моих работ из своей книги. А ведь ее, сам не знаю почему, начали считать полным руководством к автоматам и цифровым организмам. Меня будто бы изгнали. Дали пожизненное заключение за преступление, которого я не совершал, но за которое расплачиваюсь до сих пор. Я не добился справедливости. Этот подлец умер, не закончив книгу. Ее издал кто-то из его миньонов. И сколько бы я не писал его издателю, сколько бы гневных звонков его вдове не ни сделал, никому, никому не хватило духу ответить за бессовестное опущение моих работ в книге фон Неймана, И смелости исправить зло, которое он нарочно причинил моему наследию, тоже никому не хватило? С тех пор я беспомощно наблюдаю за тем, как другие пожинают плоды на полях, где я лично все перепахал и засеял прежде них. И я мучаюсь, зная, что мои эфемерные создания томятся в твердой памяти, запертые внутри настолько жестких и противных их природе материалов, что кровь стынет в жилах, погребены в пачке перфокарт, изрешеченных крохотными дырочками. Похоронены среди катушек магнитной ленты, которая того и гряди вспыхнет и сгорит от мельчайшей искры. Или мерзнут в трубках с ядовитой ртутью, где они плавали, как бесшумные ультразвуковые волны. Они до сих пор ждут. Забытые среди останков мира, которые должны были пережить и заменить. Собирают пыли следы медленного угасания времени. Вне моей досягаемости лишенные той жизни, для которой были созданы. Я бы мог их освободить. Дал бы им место и время для развития. Но я подвел их так же, как подвел себя. Хотя за это, за самый большой мой позор и самое низкое падение я себя не виню. Откуда мне было знать? Кто мог предостеречь меня в день моего знакомства с фон Нейманом в Принстоне? Он встретил меня с распростертыми объятиями сначала. Все схватывал на лету. Я заметил наше с ним сходство. Меня признавали. Между нами совершенно точно возникла связь. Наверняка он тоже это почувствовал. Я даже уверен, потому что и дня не прошло, а я уже подал все документы и был принят на работу. Я приехал около полудня, а следующей ночью уже насаждал память компьютера случайными числами, а потом наблюдал, как они меняются у меня на глазах, не в силах сдержать воодушевление не желая замечать недостаток света и долгие часы темноты, которые он навязал мне, в то время как расчеты для водородной бомбы, представьте себе, велись со всеми удобствами при свете дня. Просто мне повезло увидеть нечто необыкновенное. Такое бывает только с самыми удачливыми из нас и навсегда меняет взгляд на мир. Я видел рождение чего-то нового. Настоящее чудо. Чистейшее диво в наше моральное время, которое не признает никаких чудес. Это и дары, и проклятия, потому что ответственность лежит на тебе тайным грузом. Ты несешь ее в себе, немножечко поглупев, присмирев, не можешь объяснить другим, что произошло, потому что слова либо подводят тебя, либо живут своей жизнью, тихонечко бормочут, шепчут тебе, что истина, глубинная истина, это то, что ты должен узреть, но говорить об этом вслух нельзя. Во всяком случае, пока всего не поймешь. Я видел такое, и моя жизнь круто изменилась. Но мое сокровище, внезапный проблеск будущего, не был дарован мне богами. Я получил его от нового божества. Того, которого сегодня мы почитаем и которому поклоняемся, склонив головы и глядя на него остекленевшими глазами. Моей пифией был компьютер. «Идол, достойный моей веры!» До создания компьютеров я писал от руки, решал сложные уравнения, от которых зависела судьба следующих поколений моих симбиоорганизмов с помощью бумаги и чернил. И потому не видел, как они ходят или даже ползают. Они могли только волочиться вперед, ограниченные моими неповоротливыми мыслями и узостью моего мышления. Каждый шаг в расчетах прокладывал себе путь через лабиринты моей нейронной сети, пересекал паутину синапсов, бесконечных аксонов, стреляющих внутри электрического вихря. И потому в процессе многое искажалось. Теряло форму из-за ошибок или просто исчезало из-за недостатка концентрации. Мэньяк мгновенно все изменил. Я увидел поражающее воображение мутации. Беспорядочный рост, сложные механизмы, на которых строится паутина жизни, рождение и смерть, истребление конкурентов и сотрудничества, морфогенез и симбиоз. Все это пробуждалось у меня на глазах, движимое потоком электронов. Вдруг оживало с гауссовским ревом внутри крохотной цифровой вселенной. Они были прекрасны, мои сыновья и дочери. Нездешние, колдовские, призрачные... Но для меня, впервые увидевшего расцвет их форм и структур в лихорадочных снах, они были знакомые и достойные любви, как любое создание из плоти и крови. Совсем скоро дела мои пошли так бойко, что пришлось сдерживаться, чтобы сохранить меру объективности, иначе я рисковал спутать собственные выдумки с настоящей новизной, созревшей у меня на глазах. Я экспериментировал бесчетное количество раз, чтобы исключить фактор человеческой ошибки. Понемногу признавал, что происходит нечто поистине чудесное, но для окончательного прыжка веры все еще был не до конца уверен в себе. Я уже стоял на пороге открытия, заприметил на горизонте очертания моей земли обетованной. И именно тогда фон Нейман заинтересовался моим проектом. Сначала он был так же увлечен, как и я. Приходил в институт среди ночи, потому что только тогда мне разрешали работать, и засыпал меня самыми каверзными вопросами. По тому, о чем он спрашивал, можно было судить о том, как он думает. Ведь по вопросам и стоит судить о человеке. И когда я с успехом объяснил ему мой тезис о симбиогенезе, он начал общаться со мной более откровенно и свободно и мне удалось заглянуть к нему в голову. Он спросил, слышал ли я о машине Тьюринга с оракулом. Со временем я понял, что он задал мне этот простой вопрос для проверки. Мне повезло. Я знал, что Тьюринг писал докторскую диссертацию о машинах с оракулом, когда ему было всего 26. Он описал обычные компьютеры, которые работали, как все современные устройства, следуя набору точных инструкций. Однако Тьюринг изучал статьи Гёделя и проблему остановки. И знал, что у подобных устройств неизбежно будут ограничения, и они не годятся для решения множества задач. Дедушка компьютеров мучился от их несовершенства. Тьюринг мечтал о чем-то ином, о машине, которая не просто работает логически, но и ведет себя как человек. У нее есть не только ум, но и интуиция. Тогда он вообразил себе... Компьютер, способен строить догадки. Подобно античной Сивилле, что предсказывает будущее в экстазе, его устройство в определенный момент делает недетерминированный прыжок. Однако Тьюринг не объяснял, как достичь такого выдающегося результата. В диссертации он описывает некие способы решать задачи теории чисел, своего рода оракул. А потом добавляет, не будем вдаваться в подробности о природе этого оракула, скажем лишь, что он не может быть машиной. Фон Нейман был потрясен, почему Тьюринг так туманно описывает одну из своих самых странных идей. Все объяснение на страницу, половина которой отводится другим вопросам. Да, всего полстраницы, несколько абзацев, но в них говорилось о компьютере. Не под властным логическим ограничением, который может решать неразрешимые и не невычислимые задачи благодаря квазичеловеческой интуиции. И фон Нейман крепко ухватился за эту мысль. Неужели вот он путь развития спросил он? Неужели Тьюринг превзошел Гёделя, нашел способ вырваться из стальной клетки формальных систем? Такое открытие вполне может развернуть вычисление в новом неожиданном направлении. Ход мысли фон Неймана совершенно сбил меня с толку. Я начал сторониться его, хотя вынужден признать. Я гордился тем, что такой великий человек доверяет мне, за что сегодня мне очень стыдно, ведь теперь я знаю, какой он на самом деле и какие у него наклонности. Я сам выдал ему большой кредит доверия, хотя твердо верил, напрасное это занятие. Пытаться наделить машину уникальным человеческим интеллектом. Ждать от компьютера проявлений интуиции, в то время как путь вперед только один. Тот, что прокладываю я. Пусть даже почва у меня под ногами пока новая, и сквозь нее я вижу неприкрытую бездну. Не нужно копировать наши медленные мысли и вымученные логические процессы. Пусть разум сам собой разовьется в цифровом мире, вырастет в процессе эволюции. А наша роль в этом процессе маленькая, как у заботливого садовника. Работать на земле, деликатно стимулировать рост, подрезать те ветви древа жизни, что плохо прижились, освобождать место корням, чтобы они глубже зарвались в землю в поисках питательной среды. Я почти ничего из этого не сказал, но смутно намекнул на свою главную цель. Подумалось, может, он как-то иначе разовьет идеи Тьюринга. Зная тогда, что знаю сейчас о его характере, о привычке обирать и обворовывать свое окружение, я бы сидел тише воды, ниже травы, если бы только мой язык не предал меня, как позднее предал фон Нейман. Не стоило ему доверять. После знакомства с ним я не доверял больше никому. Я рассказал ему только малую часть, но ее оказалось предостаточно. И не успел я понять, что происходит, как он уже пробрался в лабораторию без моего ведома. и осквернил... Кто его знает, с какими греховными намерениями, мой четко выверенный Эдем, который я готовил к самому амбициозному моему эксперименту. Никогда не забуду тот день, роковой. Я пришел в институт в полночь, уже спускался в помещение, где стоял Мэниак, как вдруг услышал голос фон Неймана. Он говорил с кем-то. Разобрать слова было невозможно. Голос глох в невыносимой летней жаре, за гулом кондиционера. Но тон был такой ласковый и сахарный, будто он баюкает младенца или выманивает котенка из мягкого тепла материнского брюха. Я вошел в помещение, он был там один. Я прокашлялся, он поглядел на меня и улыбнулся. Вид у него был перепуганный и смущенный, на щеках алые пятна. Руки чуть заметно дрожат, как будто бы я застукал его со спущенными штанами и биноклем в руках. Точно он вуайерист, а за окном красавица соседка. Он говорил сам с собой. Или с компьютером? Я оборвал эту мысль, потому что сразу понял, к вящему моему изумлению, что Мэниек работает на полную мощность. Фон Нейман запустил мой код. Мой! Я потребовал, чтобы он немедленно прекратил. Он послушался. И, кажется, не обиделся на мой тон. Но тут я заметил, что он успел оптимизировать несколько подпрограмм и внедрил серьезные изменения в следующий вычислительный цикл, заменив мои инструкции совершенно непостижимым образом я вышел из себя. «Чудовищное предательство!» Я силой оттолкнул его и попытался остановить процесс, пока не поздно. Я повел себя совершенно иррационально, признаю. Но справедливости ради мне приходилось выгрызать себе каждую миллисекунду компьютерного времени. Я постоянно отставал от графика. И потому все время был раздражен. Добавьте к этому мой вампирский образ жизни. Я работал семь дней в неделю, спал днем, солнце видел только пару часов в сутки. «Никаких социальных или романтических контактов. Ничего, только работа!» Я мыслил, не так ясно, как мне бы того хотелось. Чувствовал, как рассудок по крупицам покидает меня. Не помню, какие слова я сказал, чтобы отвадить этого монстра от моего эксперимента. Помню только, совершенно ясно и незамутненно, что он вел себя, на удивление, смиренно. По-моему, он был не из тех, кто станет ссориться. Он повиновался не ответил на мои жалобы и ушел, ни слова не сказав, и не извинившись за то, что сделал. Он так никогда и не извинился. Таким был наш с ним последний разговор. Тогда же я понял, что мои дни работы за компьютером сочтены. В оставшееся время я работал как ненормальный, но все напрасно. Чтобы успешно вырастить поколение симбионтов и доказать, что не вся жизнь рождается через яростное соперничество, а наоборот, через сотрудничество... И постоянный созидательный симбиоз нужны года, а то и десятилетия. Хотя, кто знает. Может, хватило бы нескольких недель или дней. Если бы удача улыбнулась мне только раз, если бы мне выпала счастливая карта или звезда сложились бы правильно, я бы выкрутил руки судьбе и заставил бы ее прогнуться под меня. Но теперь уже не узнать. Да и что это был за кот у фон Неймана, который он заморал своими толстенькими ручками, тоже не узнать. Что он там увидел? Что компьютер показал ему? Пережил ли он такое же откровение, что и я? У меня был только один способ узнать – запустить его код. Есть такая основная вычислительная истина. Ее математическое доказательство представил еще Тьюринг, но мало кто ее сознает. Совершенно невозможно узнать, на что способен код или какой-то его фрагмент, пока не запустишь его. Просто взглянуть и понять нельзя. Даже простейшие программы могут оказаться поразительно сложными. Верно и обратное. Можно написать путанный код, многоуровневую башню из шифров, и она будет совершенно стерильна. Голый монотонный пейзаж, на который не упадет ни капли воды. От меня скрыли знания о моем же коде. И я умру, так и не получив ответа на вопрос. Я мучаюсь от любопытства. Да, он мерзавец. Но я не стану отрицать, что у него был уникальный ум. А к своему детищу, к компьютеру-маниаку, он относился как к сыну. Он знал, на что способна его машина. Предчувствовал, на что она способна, даже тогда, в 50-е, когда технологии еще были на заре своего развития. Я часто воображаю, как возвращаюсь туда, в подвал института, иду и раскапываю наметки фон Неймана, правила, которые он установил в моей цифровой вселенной. Потому что мне нечего предъявить в доказательство моей работы. Мои создания, выращенные в памяти компьютера фон Неймана и позднее в других машинах, исчезли. Они не смогли жить самостоятельно. У них не было своей жизни. Мое существование между тем стало напоминать жизнь монаха скитальца. Я переезжал от одного компьютерного терминала к другому без гроша за душой. Меня травили враги, преследовали коллекторы. Ослабляли многие недуги, осаждали академические паразиты, живущие в тени мира, который вдруг стал таким темным, что мне приходилось прокладывать себе путь на ощупь. Совпадали ли намерения фон Неймана с моими? Его, который когда-то господствовал над научным миром, а потом скукожился в памяти людей до размеров своей гнилой душонки. Или он просто играл, что очень любил. Силами, по моему мнению, не подвластными его пониманию и контролю. Уверен, человек, с которым я был знаком недолго, а ненавидел всю оставшуюся жизнь, имел собственное видение. Миссию в некотором роде, потому что во времена, когда мы еще работали вместе, я спросил, как он думает объединять идеи о вычислениях, самовоспроизводящихся машинах и клеточных автоматах с его недавним увлечением мозгом и механизмами мышления. Я запомнил его ответ на долгие десятилетия. Он до сих пор, время от времени, возникает в памяти, когда кто-нибудь случайно вспомнит фон Неймана в разговоре. «Пещерные люди придумали богов», — сказал он. «Не вижу причин не сделать того же и нам». Клара Дан. Война, оружием в которой станет погода. «Своих детей у нас Джонни не было. Поэтому, разумеется, вместо детей у него были его компьютеры. Хотела ли я детей?» «Да». «Нет». «И да, и нет». «Какая мать из меня бы получилась?» Я часто спрашивала себя об этом. Конечно, худшая в мире и, вне всякого сомнения, лучшее. Я презирала собственную мать, а она ненавидела меня. Я не хотела мириться с тем, что отец, исключительный человек, так просчитался в выборе жены». Я любила фантазировать, воображала, что моя мать — речная нимфа неписанной красоты. Голос у нее журчит, как ручеек, в ней бурлит темная энергия, мощная и смертоносная, как натянутая тетива лука богини-охотницы Артемиды, вечной девственницы, что отказывалась любить и богов, и людей, и бродила на воле по лесам, нося в колчане за спиной смерть на острие своих стрел. «Я не дева, я лев». Но у этого самостоятельного земного знака я научилась ценить ту малую независимость, что была у меня, и защищать ее изо всех сил. И тем не менее, когда выносить нытью Джонни стало невозможно, я сдалась. Согласилась на его уговоры, не задумываясь о последствиях, потому что из этой крохотной свинцовой тучки над нашим браком могла вырасти страшная гроза, и весь огромный небосвод не удержал бы ее. Он очень боялся за свое наследие. Мой муж. Его страхи оказаться забытым виделись мне не просто сексистскими. Он совершенно не верил в то, чего может достичь его дочь, хотя она унаследовала большую часть его энергии и таланта, но и откровенно смешными, потому что мой муж добрался до самых верхних эшелонов власти и закрепился там, как маленький жирненький клещ». Джонни достиг пика своего влияния в 1955 году когда сам президент Эйзенхауэр назначил его и других пятерых экспертов на пост руководителей комиссии по атомной энергии США. Он работал консультантом на стольких сверхсекретных проектах, что карманы костюма распирало от пропусков. Иногда он просто вручал ворох карточек охраннику, чтобы бедолага нашел нужный пропуск, а сам чинно проходил. «Он участвовал во всем и сразу, оставил после себя огромный пласт интеллектуального наследия, и я думала, его забудут только в одном случае. Если в мире произойдут какие-то тектонические сдвиги, странным образом сотрется все знание, предвестник неизбежного возвращения в темные века, порождение полного и добровольного стирания коллективной памяти. Живя бок о бок с ним», Я в самом деле думала, что его слава померкнет и забудется только при коллапсе всей цивилизации целиком. Его вклад оказался настолько обширным, даже не верится, что все это – достижение одного человека. Больше похоже на результат божественной истерики, как будто божок порезвился с миром. Я смеялась и подтрунивала над его опасениями, особенно когда мы, вопреки здравому смыслу, делали попытки завести детей – И тем не менее я стала замечать, что отцовство становится для него не прихотью, а необходимостью. Вместе с растущим желанием иметь детей в нем произошла перемена. Постепенно его маниакальный эгоцентризм сменился чем-то новым, импульсом, которого я не наблюдала в нем раньше. Он заговорил об ответственности за положение дел, которое сам же помогал создавать» у него появилась потребность как-то искупить последствия своей мыслительной деятельности, оставив собственное потомство. Он упрашивал, умолял меня завести ребенка, и, по-моему, наш стерильный брак, бесплодный почти во всех отношениях, отчасти подтолкнул его к увлечению биологии в последние годы жизни. И дело не только в том, что должно же остаться хоть что-то после бомб, Так он любил объяснять, для чего проектирует самовоспроизводящиеся машины. Я видела, как в нем пробудился глубокий импульс, и он заставляет Джонни заметить и задуматься о вещах, которые он до сих пор полностью игнорировал. Ему не хватило времени воплотить все свои идеи в жизнь, и это колоссальная потеря для всех нас. Или нет? Джонни, с ним никогда не знаешь наверняка. Все же контакт божественного и земного – это недолгожданная встреча двух противоположностей, нерадостный союз материи и духа. Это изнасилование, суровое рождение, внезапное вторжение, насилие, которое позднее можно смыть жертвой. Когда Джонни начал интересоваться биологией, я по-настоящему испугалась. Я знала, на что он способен. В отличие от математики с физикой, в эту научную область еще не проникла логика – Там правили неведомые силы случая и хаоса, которые мы так и не смогли обуздать и не научились использовать. Биологические организмы существуют в удивительном беспорядке, кружатся в таком хаотичном и сложном танце, который нам не дано понять до конца, как бы мы ни старались, потому что та же гармония формирует и одушевляет наши тела и умы. Большинство мужчин и женщин принимают эту простую истину, хоть она и причиняет им страдания. Но для моего мужа она стала непреодолимой преградой. Он впадал в ярость, когда не мог чего-то понять или подчинить себе. Я тоже была причиной его ярости». «Не понимаю, как я его терпела». «Урезонить его было невозможно». Когда мы с ним ссорились, приходилось манипулировать, хитрить самым изощренным образом, только бы навязать хоть капельку моей воли. Как с огромным ребенком. Все время балуешь его, морочишь ему голову, а если не получается, колотишь, только бы послушался. Я не умела иначе обойти его ослиное упрямство. Он мог быть невероятно жестоким, сам того не понимая. Обожал указывать на мои противоречия, запросто вспоминал все, что когда-либо читал или слышал, и безжалостно, хирургически точно припоминал каждую обиду, оскорбление и унижение. Все слова сказанные из горяча, Все, что я когда-либо писала или произносила в гневе, все каменело и хранилось в этой его ужасной памяти, чтобы он мог расщеплять меня как объект своей математической дедукции. Редуктио от абсурдум то есть довожу до абсурда. Такое прозвище они с друзьями придумали для меня, и я делала вид, что мне все равно, хотя оно больно ранило меня. Джонни особенно ожесточался, когда решение какой-нибудь задачи заходило в тупик или когда я смела прервать бесценный ход его мысли. Как ни странно, мы никогда не ссорились по-крупному из-за серьезных вопросов, вроде «где нам жить» или «как распорядиться деньгами», Мы страшно скандалили по мелочам, из-за пустяков, которые приходится преодолевать всем супружеским парам. Как-то раз, например, он отказался помочь мне открыть дверь гаража. Джонни только вернулся домой, после просто немыслимого для себя мероприятия, он снялся в телепередаче. Это была одна из приторных программ для так называемых молодых взрослых, которую, уверенно, никто никогда не смотрел. Называлась она «Молодежь хочет знать» и шла на канале NBC почти 10 лет. Представители правительства, именитые спортсмены, выдающиеся ученые отвечали на животрепещущие вопросы любознательных мальчиков и девочек. Джонни пришлось сняться в рамках рекламной кампании, которую проводила комиссия по атомной энергии. И когда программа вышла в эфир, я хохотала до слез. Вокруг него толпятся нарядные детишки, а интервью у него берет стриженный под машинку пухлый блондин в костюме и галстуке болу. Ему лет 16, не больше, а он уже на голову выше моего мужа. И засыпает его бессмысленными вопросами. Достаточно ли в США квалифицированных специалистов для работы с новейшими технологиями? Достаточно ли грантов для молодежи? И Джонни отвечает на эти вопросы с ангельским терпением, как будто он, любимый дядюшка всех американских детей, улыбается, кивает, прохаживается в кадре, сутолившись под весом большущего микрофона, который закрепили у него на груди. Они осматривают атомную станцию. Репортер ведет его под руку, указывает ему на толстые кабели на полу, только бы мой супруг, вечно витающий в облаках, не оступился, пока обстоятельно рассказывает об устройстве счетчика Гейгера, стенцеляторов и других инструментов, которыми измеряют радиацию. И еще не догадывается о том, что облучение, которому он подвергся во время ядерных испытаний, стоило ему жизни. Все, что нам осталось... Единственная видеозапись с ним – это дурацкая телепрограмма. Как же так получилось? Из гения сделали говорящую голову экскурсовода. Еще осталась всего одна его аудиозапись – лекция о гидродинамической турбулентности. Меня охватывает сильная ностальгия, потому что на пленке слышно, как он неправильно произносит слова быстго, фабгос, «генеговка» и его изюминка пегеменная. Эта его особенность речи была такой нарочитой, что я искренне верила, будто он нарочно так говорит, потому что на любом другом иностранном языке, кроме английского, он произносил слова предельно четко. Когда он вернулся домой после съемок, он выглядел смертельно уставшим. Сказал, что возьмет пару дней отдыха от работы, и я по глупости решила, что теперь-то мы наконец сделаем все, что так давно собирались, и сразу же взялась планировать долгожданные каникулы. Однако вскоре до меня дошло. Он не отдыхать собирается, а наоборот работать больше прежнего. И ничего подобного я не замечала за ним раньше. Он, заперся в кабинете, и дал ясно понять, что не выйдет до тех пор, пока не доделает то, что завладело его разумом. Не стоило его отвлекать. Я знала, что не стоило. Знала же, что будет. И все равно поступила по-своему. А что еще мне было делать? Готовить ему обед и оставлять за дверью? Переживать и сплюнуть ему в глотку, как мать-наседка? Я была в ярости и даже хуже. Я была сама не своя. Меня тошнило, неделями болела голова. Я отчаянно хотела поговорить с ним, но он сразу начинал орать, стоило только намекнуть ему о том, чтобы сходить в бар или поужинать вдвоем. Это был вовсе не мой Джонни. Да, он кричал, когда мы ссорились, но он никогда не обращался со мной плохо, только если мы ругались всерьез. Пусть он был равнодушный, легкомысленный, холодный и тому подобное, но его не назовешь жестоким. Он многое терпел, даже слишком многое. Выходил из себя не сразу, долго закипал. Вообще было непросто вывести его из себя. А тут он вдруг переменился. По этой причине я сдерживалась сначала. Знала, что он перенес домой распечатку одной из вселенных Баричелли особенно интересную, которую подробно мне описывал. Почти все цифровые организмы в ней стали паразитами. Создалась крайне пагубная среда, и Джонни почему-то решил, что именно такими будут все цифровые экосистемы, если только мы не найдем способ управлять жуткой плодовитостью этого Эдема, единственного в своем роде мира, который создал наш вид. Хотя напрямую он мне этого никогда не говорил, было ясно, что он пытается создать нечто настолько новое, что нельзя обсуждать это ни с кем – даже с близкими друзьями или самыми надежными коллегами. Но мой муж и так частенько ото всех закрывался. Ему было одиноко даже с теми, кого он любил. Поэтому я понимала его необычную привязанность к компьютерам, но в то же время удивлялась. Я работала с обоими компьютерами, из с и с «Мэньяк», и, и знала об их ограничениях все. Так называемые электронные мозги умели делать сложные гидродинамические вычисления и даже умножали покруче моего мужа, но во всех прочих смыслах были тупые, как пробка. Да разве может безжизненная груда металла сравниться с человеком? Каких чудес он ждал от этих машин? Они не осознают своего существования, значит, в лучшем случае могут ускорить наш прогресс или падение, но никак не управлять им. И зачем Джонни притащил домой копию программы Барричелли? Кстати, кто на самом деле автор этой программы? Может, мой муж присвоил себе его идеи и развил их сам, как делал прежде не раз? Одно не вызывало сомнения. Кот был настоящее произведение искусства. Филигранный узор из точек и линий. Они пересекались, сливались и разъединялись, как зубчики у сломанной молнии, оставляя широкие полосы негативного пространства, окруженные изящной решеткой кода. Я оценила его красоту и смогла понять кое-какие идеи, скрывавшиеся за этим кодом. Но остается только гадать, что увидел Джонни. Что бы там ни было, он совершенно потерял голову. На сей раз им овладела другая одержимость. Ничего общего с прежними увлечениями. В ней не было радости. Я заметила, что ему тяжело. Никогда с ним такого не было. Если Джонни не мог найти быстрое решение, он терял интерес к задаче и переключался на что-нибудь другое. На этот раз он застрял. Я слышала, как он ругается у себя в кабинете. Половица нашего дешевого дома, который Джонни купил, не посоветовавшись со мной, скрипели, когда он ходил из угла в угол. Вдруг что-то грохнуло особенно звонко, и я поспешила наверх посмотреть. Открываю дверь. Джонни стоит весь в испарине, дрожит. А под ногами у него осколки моего любимого керамического слоника, которого я любовно поставила на его письменный стол, как напоминание о себе. И теперь мой слоник в дребезге разбился о стену. Ярость ослепила меня. Эту безделицу подарил мне отец, и ничего дороже в моей коллекции не было. Но когда я пошла на Джонни, он ласково выставил меня в коридор, закрыл дверь у меня перед носом и вернулся за стол к своим делам, топча осколки моего слоника своими лакированными ботинками. Весь оставшийся день до сих пор как в тумане. Помню лишь фрагменты того, что делала и о чем думала, потому что воспоминания окрашены моим гневом и нестерпимой болью, какая пришла после. Сначала, все еще в легком шоке, я попробовала сосредоточиться на работе. Я принесла домой коды Монте-Карло, которые готовила для масштабных расчетов погоды на компьютере Мэнниак. Прежняя одержимость Джонни, численный прогноз погоды, одна из самых сложных, если не самая сложная, интерактивная и крайне нелинейная задача, которую когда-либо пытался решить человек, и ровно поэтому для моего мужа она была как магнит. Все современные прогнозы погоды развелись благодаря ранним исследованиям моего Джонни. Но амбиции у него были колоссальные, как никогда. Он хотел не просто знать, где и когда пойдет дождь. Он хотел создать вечный прогноз. Понимать погоду настолько точно с математической точки зрения, чтобы можно было не просто предсказывать бури, тайфуны и ураганы, но и управлять ими. Эта возможность приманила стервятников, что постоянно кружили у него над головой, готовые поживиться тем, что осталось от его добычи. Ничего удивительного. В первом описании проекта, которое Джонни подготовил для морского флота, он ясно дал понять, какие колоссальные преимущества вооруженным силам даст точный прогноз погоды. Он даже приложил сопроводительное письмо, в котором весьма скромно объяснил, что... Математическую задачу предсказания погоды можно и нужно решить, поскольку самые заметные метеорологические феномены рождаются в нестабильных условиях, которые можно контролировать или, по меньшей мере, направлять подходящим количеством энергии. О чем он не сказал напрямую, хоть это и так было кристально понятно, так это о том, что подходящее количество энергии достигается через детонацию ядерных бомб. Ход его страшных мыслей был примерно такой. Если мы достаточно понимаем погоду и видим, как к берегам США приближается ураган, развернуть его до того, как он достигнет Земли, поможет термоядерный взрыв в верхних слоях атмосферы. Это приведет к чудовищным последствиям, раз уж, как он предупреждал в самом первом описании, даже самые конструктивные схемы контроля климата будут строиться на наработках и техниках, которые также используются и для немыслимых сегодня форм ведения войны. Нас ждет война, оружием в которой станет погода, и тогда зевсовые молнии покажутся игрушкой, не опаснее пластиковых пулек из детского пистолета. Мой муж верил в то, что, поняв, как устроена погода, можно получить доступ к источнику энергии намного большему, чем самый немыслимый ядерный арсенал, потому что в одном средней мощности урагане энергии больше, чем в 10 тысячах ядерных бомб. Его оптимизм касательно возможности точно предсказывать погоду целиком и полностью основывался на способностях компьютеров, подобных «маниак». «Все стабильные процессы можно предсказывать, все нестабильные — контролировать», — так он сказал. И лично я поверила ему, потому что никогда прежде не видела, чтобы он в чем-нибудь ошибался. Позднее выяснилось, что погода устроена настолько хаотично, что даже самые продвинутые модели управления ею — всего лишь спекуляции, бесполезные в долгосрочной перспективе. Так что мечты Джонни о вечном прогнозе погоды — и сложнейших климатических орудиях были несбыточными с самого начала. Но в середине пятидесятых знать этого наверняка не могли ни я, ни кто бы то ни было еще. Поэтому, когда я села за работу над кодами Монте-Карло, которое мне предстояло на другой день прогнать через компьютер, все мои мысли были только о погоде, как оружии, и я не продвинулась в работе ни на шаг. Сосала под ложечкой, стыд сжигал изнутри, Обуревало неподконтрольное чувство, что я лично отвечаю за все это, хотя моя роль в проекте и ничтожно мала. Но я все равно корила себя за то, каким станет мир, если мой муж добьется своего. Я ведь не могла быть такой же разумной и практичной, как Джонни. Мне было совершенно ясно, что человек не должен возобладать над погодой и климатом. А для него единственный важный вопрос был не в том, сможем ли мы контролировать погоду в принципе, а в том, кто будет это делать. Так что я не проработала и полчаса, хотя и не смела сдаваться, нет. Сдаваться было нельзя, иначе пришлось бы вернуться в настоящее, разбираться с убийством моего слоника и яростью, что закипало внутри. Поэтому я собрала волю в кулак и решила переключиться на автобиографию. Я писала ее втайне от Джонни, но очень быстро разорвала лист, половину которого успела исписать. Умиротворила свою злость и отправилась на кухню. Пот стекал по телу. Я открыла дверцу холодильника, взяла лед и налила себе выпить. Потом еще и еще. И когда третий бокал виски был наполовину пуст, я поглядела на стрелки кухонных часов, как они медленно идут. Как кубики льда тают в бокале. И тогда я придумала самый абсурдный план, которому решила последовать все равно — хоть и твердо знала, чем обернется моя затея. До того, как я поняла, что Джонни собирается замуровать себя в кабинете, я успела забронировать столик в нашем любимом ресторане. Сделать это было непросто. Место камерное, желающих много, и я не собиралась уступать никому другому. Я не стала дожидаться, пока Джонни вылезет из своего кокона, и позвонила коллеге из компьютерного отдела симпатичному парнишке, который засматривался на меня на работе. Я сказала ему, куда направляюсь, и пригласила присоединиться ко мне, если он захочет. Ресторан был за городом, ютился на берегу живописного пруда, неподалеку от водохранилища Бивердом. Иногда пруд замерзал, воскрешая в памяти теплые детские воспоминания». Прошлой зимой мы с Джонни заглянули туда на коктейли и смотрели, как мальчишки и девчонки скользят по льду на коньках. Я вспомнила, каково это. Острые лезвия под ногой, порог изо рта и колючий мороз на кончике носа. В тот вечер стояла невыносимая летняя жара. Еще очень нескоро на пруду встанет достаточно прочный для катания лед, но почему-то мне ужасно захотелось поехать туда». Я постоянно воображала себе это место, но как будто смотрю на него не из-за решетки ресторанных окон, а свысока, будто частичка моей души уже покинула тело и поспешила туда вперед меня. И все бы ничего, да только мне нужна была помощь Джонни. Дверь нашего гаража сломалась, и я бы не смогла открыть ее сама. Джонни наловчился ее открывать, поэтому так и не озаботился ремонтом, хоть и знал, что я с такой тяжестью не справлюсь. Я понимала, просить его о помощи – бестолку, он проигнорирует меня. Но все равно поднялась по лестнице и села на корточке возле его кабинета. Решила дождаться, пока он выйдет в туалет. Когда он вышел, я забежала в кабинет и заперлась там, хохоча, как пьяная школьница, ужасно гордая собой. Когда Джонни вышел из туалета и понял, что произошло, он начал изо всех сил колотить в дверь кулаками. Он орал, просил, тряс дверь, а я сидела за его столом и листала его записи. Пусть прорвется. Что было дальше? Он начал упрашивать меня. «Впусти меня, Клар, впусти!» А я и говорю, мол, впущу, если поможешь с гаражом. Он взвыл. «Нет, — говорит, — это невозможно. Я должна его понять. Ему нельзя терять ни минуты, потому что он занят кое-чем важным. Может, это самое важное дело в его жизни». Мне было наплевать, и я повторила свои требования. Либо он поможет мне с дверью, либо я останусь сидеть в кабинете, сколько мне вздумается. Он опять начал орать, а я налила себе бурбоны из его бутылки, допила. Тогда он опять стал упрашивать меня. Клар, прошу, открой! Да чего ж жалкий, инфантильный? Почему-то его нытьет только больше разозлило меня, и тогда я сказала, что если он не откроет гараж в ближайшие пять минут, я сожгу все его бумаги и заодно весь дом. Я блефовала, мы оба это понимали. Нет, конечно, я хотела спалить этот гадкий, безвкусный, желтый как моча дом, но мы оба знали, ему не составит труда восстановить все свои наработки и переписать их заново, строчку за строчкой, цифру за цифрой по памяти когда он заметил что мне нельзя вести машину в таком состоянии я швырнула бутылку из под бурбона в стену осколки разлетелись по полу перемешавшись с тем что осталось от моего слоника наконец джон не заговорил так тихо что пришлось прислонить ухо к двери прошу тебя не садись за руль клар не езжай я отвезу тебя на станцию сам посажу на поезд только прошу впусти меня я вышла из себя джон не знал я ненавижу поезда Знал, что я скорее умру, чем сяду в вагон, и я стала орать, чтобы он никогда больше не прикасался ко мне, что он чудовище, он мне отвратителен. А когда не осталось слов, чтобы выразить мою ненависть, я схватила вселенные Боричелли, сунула их в мусорное ведро и подожгла, а потом распахнула дверь. Он протиснулся мимо меня, завопил, что-то натворило, что-то наделало. а я побежала в гараж, стала толкать, тянуть, трясти эту чертову дверь, как вдруг резкая боль. Повалила меня на пол? Я обхватила живот обеими руками. Я не могла вдохнуть, так мне было больно. Не знаю, сколько я так пролежала и проплакала. Джонни, наконец, спустился и отвез меня в больницу. Я вернулась домой на другой день. Все тело было в синяках и ссадинах. Голова гудела от лекарств, которыми меня накачали. В тот день у Джонни заболело левое плечо. Никто из нас и представить себе не мог, как быстро все посыплется. 9 июля 1956 года, во время телефонного разговора с контр Льюисом Штраусом, фон Нейман потерял сознание у себя дома в Вашингтоне. 2 августа ему диагностировали рак. Опухоль дала обширные метастазы в ключицу. К ноябрю опухоль перекинулась на позвоночник. 12 декабря он выступил перед Национальной ассоциацией по планированию в столице. Тогда он в последний раз обращался к публике стоя. Юджин Вигнер. Биологическая необходимость. Что-то переменилось в Янче под конец. Когда у него диагностировали рак, он начал фонтанировать идеями, до тех пор невиданными – и в немыслимых количествах. Я даже испугался, что умственное перенапряжение прикончит его раньше рака. Конечно, столь внезапная и поразительная плодовитость была для него не в новинку. Он будто бы в одночасье вернул себе тот пыл, который утратил, когда Гёдель поломал его планы опутать весь мир паутиной логики. Однако гораздо более любопытным оказалось другое. У него появились чувства, хотя правильнее было бы сказать, что они его охватили, потому что изменился он внезапно и разительно, которых раньше в нем не наблюдалось. Порывы какой-то всепоглощающей эмпатии, искреннее беспокойство о будущем человечества. Он не мог ни сдерживать, ни отрицать свои тревоги, и сначала слепо паниковал. Но позже, когда привык к тому, что чувства, которые он имел обыкновение игнорировать, теперь ворвались в его психику, научился направлять их в себя – И в нем они стали источником удивительной жажды, неутолимого любопытства относительно всех вопросов, связанных с духом. Всю свою жизнь он был совершенно другим человеком, и тех, кто знал и любил его, такая перемена угнетала намного больше, чем стабильное ухудшение других его симптомов, несомненно угрожающих жизни. Хотя его маниакальная энергия никого не удивляла, я, тем не менее, очень беспокоился. У его речей и мыслей появился новый оттенок. Добавилась довольно тревожная черта. Его обычную манию величия теперь дополняла какая-то религиозность, и мне его новые склонности показались зловещими. Сначала перемена в нем была едва заметна. Он всегда любил историю древнего мира, расцвет и падение империй, и с раннего детства с особым трепетом относился к Месопотамии, Теперь же он начал пичкать себя любой информацией, какую только мог раздобыть, о богах и богинях, о культурах в разных частях света. И вскоре его новые увлечения начали сквозить в разговорах со мной. Они возникали в беседах все чаще, потому что занимали большую часть его мыслей. И будь он нормальным человеком, имея ограниченный запас внимания, эти новые мысли затмили бы собой все остальное, вытеснили бы и математику, и научное мышление. «Боги — это биологическая необходимость», — сказал он мне. Стоял особенно теплый вечер. Я гостил у него дома в Джорджтауне. Это было последнее лето, когда он еще ходил, пусть и с костылями. Они такая же часть нашего вида, как язык или противостоящие большие пальцы. Янче считал, что вера дала первобытным людям источник силы, власти и смысла, какого нет у современных людей, и науке предстоит заполнить именно эту пустоту, эту утрату. «У нас нет путеводной звезды. Нам не на что опереться, не к чему стремиться. Поэтому мы деградируем, превращаемся обратно в животных, теряем ровно то, что позволило нам зайти намного дальше, чем предназначалось». Янче думал, что если человечеству суждено пережить 20 век, нам нужно заполнить пустоту, оставшуюся после ухода богов. И есть только один кандидат, способный осуществить эту странную эзотерическую трансформацию – технология. Только одно отделяет нас от працов, Постоянно растущее техническое знание. А в части морали, философии и общей мысли мы не лучше а на самом деле намного, намного хуже древних греков, представителей ведийской цивилизации или малых кочевых племен, которые до сих пор полагаются на природу как единственного гаранта благодати и выживания. У нас стагнация во всем, кроме технологий. Рост во всех искусствах, кроме техны, остановился. Только здесь наша мудрость достигла таких глубин и стало такой опасной, что задрожали бы даже титаны, которые прежде держали землю в страхе. А лесные божества показались бы маленькими, как эльфы, и хрупкими, как феи. Их мир ушел. Теперь наука и техника сделает из нас лучшую версию самих себя, подарит нам образ будущего. Цивилизация развилась до такой степени, что вопросы нашего вида уже невозможно безопасно решать единолично. Нам нужно что-то еще, что-то больше В долгосрочной перспективе, чтобы у нас появился хотя бы призрачный шанс, нужно найти способ и выйти за пределы самих себя. Заглянуть за границы логики, языка и мысли, чтобы найти решение множеству проблем, с которыми мы обязательно столкнемся потому что наши владения раскинутся сначала по всей планете, а совсем скоро и еще дальше, до самых звезд. Слушаешь его и ушам не веришь. Куда подевался разумный, совершенно приземленный Янчик, которого я знал всю жизнь? Его аналитика выглядела бессмысленной, о чем я ему и сказал. Нет никаких свидетельств его правоты». Миллиарды людей все еще непоколебимо верят в Бога, и ничего не предвещает ослабление их полнейшей иррациональности и неизлечимой суеверности. Янош не согласился. Их боги – ходячие мертвецы, они утратили свое величие. Они не могут придать смысл миру, потому что от них уже ничего не осталось. Они рухлить, которую мы зачем-то повсюду таскаем за собой. Такие же полуживые и немощные, как повозки, запряженные лошадьми. Ты наверняка видел такие на улицах Нью-Йорка. Да, повозки еще ходят, но на автомобиле доберешься быстрее. Боеголовку переносит ракета, способная долететь в любую точку мира, а не мул на своем хребте. Я знал, что наука вообще и математика в частности дают Янче тот смысл, который другие люди находят в религии и вере, И я понимал, почему эти чувства начали накладываться друг на дружку и смешиваться теперь, когда под ним разверзлась бездна смерти. Еще я понимал, что за внезапной жаждой увидеть смысл и трансцендентность стоит и кое-что более конкретное. Сильнейшая боль. Болезнь прогрессировала, но сколько бы таблеток он ни принимал, лекарства никак не облегчали его страдания. Всякий раз, когда я приезжал к нему, Я видел, что он много пьет и запихивает в себя непомерное количество еды. Он распух и раздобрел. Нечеловеческие страдания меняют тебя непредсказуемым образом. Мои европейские друзья, кому, в отличие от нас, Янче не удалось избежать ужасов войны, изменились до неузнаваемости. Ты понял, до какой степени может дойти человеческая жестокость. Увидел, на что способны такие же мужчины и женщины, как ты. И теперь ты всегда будешь видеть мир вместе с его тенью. И даже если захочешь закрыть глаза и не смотреть на нее, тебе все равно будет казаться, что за этой тьмой есть что-то пострашнее. И оно смотрит на тебя, ждет тебя. Многие и многие евреи из тех, кто пострадал от пыток, голода, лишений и унижений, так и остались разбитыми, хрупкими и похожими на призраки, несмотря на то, что им удалось восстановить физическое здоровье. Но в случае с Джонни было и кое-что еще. Ужасный страх. Он боялся не только смерти, но и самой болезни. И, может, поэтому ему вдруг понадобилась сила иррационального. Хотя он пришел к более глубокому пониманию биологии и логических механизмов, управляющих всем живым, у него появилось в крайней степени нездоровое и суеверное отношение к собственной болезни. Он представлял себе рак не как часть себя, а как иное существо, злое создание. Оно растет внутри него, колонизирует его ткани, ширится и портит не только плоть, но и душу, которая, кажется, пробудилась в нем и росла так же неумолимо быстро, как болезнь, поражавшая его органы. Эти ужасные мысли, без сомнения, начали ослаблять и искажать его разум, и наверняка подпитывали его желание обрести форму сознания, не привязанную к плоти, свободную от боли и страданий живых. Я все это понимал и терпеливо слушал его. Он при этом либо сидел в гостиной, обложившись подушками, либо лежал в постели, а я сидел рядом с ним». Он рассказывал, как представляет себе свои самовоспроизводящиеся машины. Вот они процветают где-нибудь в полностью контролируемом климате. Огромные компьютерные терминалы порождают цифровую жизнь. Многочисленная межгалактическая диаспора космических кораблей растит свое потомство. И все они не просто носят его имя, но содержат в себе логические основы, которые он создал для них, своего рода цифровую ДНК. У меня сердце кровью обливалось. Но вынужден признаться к своему стыду, что я не мог оставить его. Не мог отвернуться от зловещего призрака моего самого давнего друга. Самого исключительного человека, что я встречал. Он слабел у меня на глазах, лелея те же бредовые фантазии о прогрессе, которые сам высмеивал, когда слышал их от других. Я оставался с ним не только из любви к нему но и потому, что в своем бреду он сохранял ясность, и ум его был таким же быстрым, глубоким и строгим, как всегда. Пусть он и говорил запредельные вещи, выглядели они привлекательно и головокружительно, но, по-моему, он представлял себе не просто призрачное будущее на грани с антинаучным, а, что намного хуже, исключительно негуманное. В этом вопросе я не колебался ни минуты, потому что чувствовал своим долгом быть, как всегда, честным, Я сказал ему, что нам нужно просто принять собственную хрупкость, научиться жить с неопределенностью и переживать последствия многих своих ошибок, не предаваясь устаревшему и опасному образу мышления. Если, как предлагал он, объединить продвинутые технологии и наши самые архаичные механизмы трансцендентности, получится лишь ужас и хаос». Мир разовьется настолько, что никто, даже самые богатые, умные или могущественные из нас, уже не смогут понять его. Янчи никогда не принимал никакие ограничения, потому что сам был мало в чем ограничен. И хотя я понимал, как опасен его образ мысли, я не понаслышке знал, каково нормальному человеку водить знакомство с кем-то совершенно исключительным. Я ведь рос с ним. Я видел, как мужчины и женщины, ученые и мыслители неоспоримого авторитета теряются в его присутствии, вдруг глупеют или рабеют в свете его превосходства. Я видел, как Янче сокрушает тех, кому не повезло, или кто сам по глупости решил представить ему свои идеи. Они беспомощно глядели, как он за считанные минуты делает то, на что у них ушли месяцы, а иногда и годы работы. «Какого бы Бога ни создали технологии будущего, с ним мы будем чувствовать себя так же, как я в присутствии Янч». Но он не видел, не понимал, что его наилучшие пожелания для человечества могли стать нашим проклятием. А может, за этим стояло кое-что более личное. Его тело слабело, хоть мысли прерывали приступы боли, какую он не испытывал раньше и он хотел, чтобы нечто большее спасло его, будь то равный ему интеллект или существо, которое смотрит на мир так же, как он. Будущий наследник, способный сохранить и развить многочисленные проекты и концепции, которые он не переставал порождать до самого последнего дня. Нужно оговориться, его интерес к теологии и внезапная потребность в неком апофеозе никак не замедляла работу его разума. Например, исследование параллелей между механизмами человеческой мысли и процессами внутри цифровых компьютеров. В последний год жизни он произвел такой пласт работ, какой можно сравнить только с периодом его первого приезда в Берлин из Будапешта в 30-х годах. Чтобы добиться такого результата, он пичкал себя более утоляющими, работал невзирая на усталость и почти не спал. Ничего удивительного, что Кларе ужасно боялась, что он умрет прямо за письменным столом. Ни один человек не сможет долго выдерживать такой оголтелый темп работы. Она умоляла меня вмешаться, и я старался унять его пыл, как умел, отправлял отдыхать, хотя и знал, что только зря трачу время. Он не остановится. Я знавал и других людей, чье тело и разум точно так же отреагировали на смертельную болезнь, ответили на стремительное приближение смерти всплеском творчества и энергии. Но Янчини просто не собирался останавливаться. Казалось, он решил потратить последние силы на решение самых сложных и неприступных задач. Он начал изучать, как мозг связан с автоматами и компьютерами, старался построить математический мост между человеческим и компьютерным внутренними языками, между мыслью и вычислениями, И хотя его новая одержимость, очевидно, толкала его за пределы всего практичного, я находил утешение, понимая, что он, вопреки всему, сохранил чувство юмора и даже самоиронию, потому что в одной из статей смеется сам над собой. Наши мысли, по большей части, сосредоточены на предмете неврологии, если точнее, на нервной системе человека и, главным образом, на центральной нервной системе. Таким образом, в попытке понять, как работают автоматы и какие общие принципы движут ими, для немедленных действий мы выбрали в буквальном смысле самый сложный предмет под солнцем — мозг человека. Клари призналась как-то раз, что он как будто бы превращается в один из своих любимых компьютеров. Не может сидеть без дела, должен все время что-нибудь вычислять, иначе зациклится, остановится и сломается. Скажу сразу, он не сошел с ума. Когда бы мы с ним ни говорили, он сохранял обычную ясность ума, а работа, которую он окончил в период болезни и которую мне довелось прочитать уже после его смерти, ни в чем не уступает более ранним трудам. Также заставляет задуматься, отличается математической элегантностью и техническим совершенством. Лишь раз я подумал, что он, быть может, пересек некую черту и изобрел туда, где разум ⁇ это у дела оковы, и лучше сбросить их, если собираешься идти дальше. Тогда я стал свидетелем крайне тревожного эпизода у него дома в Джорджтауне. Это произошло незадолго до того, как рак преодолел его гематоэнцефалический барьер. Янчи попросил меня поприсутствовать на заседании Конгресса в Вашингтоне, куда меня пригласили, оплатив все расходы. Правительство выделило мне номер в замечательном отеле. Но ночь выдалась такая жаркая и влажная, что я никак не мог сомкнуть глаз. Когда я, наконец, уснул, среди ночи мне позвонил Яныш. Что-то мямлил, умолял приехать к нему. Я отказался. Голова пухла от снотворных таблеток. Он настаивал, сказал, нужно обсудить что-то важное, и положил трубку, прежде чем я отказался. Я сразу перезвонил ему, хотел объяснить, что у меня путаются мысли. Пообещал бы ему приехать первым делом с утра, но никто не ответил. Я заволновался, не случилось ли с ним чего. Я оделся, ругаясь себе под нос, вызвал такси и поехал к нему. В машине я задремал. А когда проснулся, мимо окна тянулись длинные цепочки огней. Из-за медикаментов перед глазами все еще стояла пелена. Разум блуждал между жуткими проявлениями гипногогии, от которой я мучился с раннего детства. В глазах плясали фосфены и другие искажения восприятия, которые возникают с приходом сна, когда проваливаешься в странное состояние перехода через порог сознания между пробуждением и дремотой. Как давно мы с Янчи последний раз работали над чем-нибудь вместе? Он забросил теоретическую физику, а я недостаточно интересовался вычислениями или любым другим из многочисленных его увлечений. От меня ему было мало толка. Поэтому я никак не мог понять, зачем вдруг потребовался ему среди ночи. Я чувствовал себя дураком, еду к нему, а у самого мысли путаются. Но еще я знал, что он работает в комиссии по атомной энергии. И чтобы он не надумал, наверняка это что-то срочное. Может, даже вопрос государственной важности. А в те годы, во время Холодной войны, просто нельзя было оставаться в отеле, если дело касалось вопросов государственной важности. Когда мы подъехали к его дому, в голове у меня немного прояснилось, но по краям поля зрения я все еще видел звездочки и геометрические фигуры. Постучал в дверь, она оказалась не заперта. Я вошел в дом и позвал, никто не ответил. В гостиной я увидел Клари. Она отключилась возле стола, уставленного пустыми бутылками. Уснула в нарядном платье, между длинными пальцами недокуренная сигарета. Пепел упал на платье и прожег дырочку на шелковистой ткани. Я укрыл ее ноги своим пальто. Она вздрогнула и вздохнула, как будто видит страшный сон. Я подумал, не лучше ли ее разбудить, отогнать кошмар, Прикинул, смогу ли донести ее до постели, но тут услышал, как Янчи зовет меня из своего кабинета. Я поднялся. Сердце колотилось в груди. Я ужасно нервничал. А почему не мог понять? Может, из-за Клари, красивые, несчастные женщины, жертвы губительного брака, образ, который стоял у меня перед глазами? Или потому, что я боялся застать своего друга в таком же состоянии? Открыв дверь в кабинет, я понял, что мои страхи были не напрасны. Янчи выглядел еще хуже, чем она. Мне даже пришлось сначала перевести дух и только потом зайти в кабинет. Он сидел за столом, обнаженный до пояса. Кожа блестит от пота, живот выдается вперед. Янчик кряхтит, наматывает кожаный ремень филина на руку, а другой филин балансирует на его высоченном лбу. Помню, как мой отец по утрам повязывал себе такие молитвенные коробочки с пергаментными свитками внутри, а в свитках — отрывки из торы. Он научил правильно оборачивать ремень вокруг руки, чтобы получились буквы «далет» и «ют», а из них слово «шаддай» — одно из имен Бога. Чего-чего, от -чего, такого от Янчи я никак не ожидал. Что за гротеск? Насмешка над чем-то священным, с тысячелетней историей, чем-то совершенно чуждым для Яноша, который никаким образом никогда не касался иудейской веры. Я был в ярости. Решил, что он вырядился забавой ради, как частенько делал на своих вечеринках. Что это очередная шутка, пусть и самая оскорбительная и дурацкая, какие только приходили ему в голову. Я развернулся, хотел выйти, но он позвал меня по-венгерски, взмолился. «Яня!» «Еня, помоги, прошу!» Мысли мои все еще путались из-за таблеток, и я не понимал, что на него нашло, но почувствовал, как все мое тело двигается будто против воли, как если бы меня контролировал кто-то другой. И я будто бы со стороны смотрел, как подхожу к его столу, опускаюсь на корточки и медленно оборачиваю темную кожаную филактерию, по словам раввинов, способную победить тысячи демонов, возникающих изнутри, вокруг его предплечья, от локтя вниз к толстым пальчикам. Перехлестываю ремни, и розовая кожа вздувается, потому что я случайно затянул ремни слишком туго. Закончив, я встал, дрожа с головы до ног, и спросил, откуда у него тфилин, и что это он такое делает, но он отвечал мне так медленно и неразборчиво, что я не смог разобрать ни слова. Он попытался встать, и тут я понял, что он ужасно пьян. Я обхватил его за пояс. Рукав рубашки тут же стал мокрым от его пота. Я повел его в спальню. Он плакал, пока я укладывал его в постель. Шепотом звал мать, потом Клари и Марину, свою дочь. Говорил, что подобрался совсем близко, и нужно лишь еще немного времени, чуточку времени. Когда он отключился, я освободил его руки и голову от тфилин, утер слезы с его глаз и понял, что впервые вижу Джонни таким пьяным. Ему всегда удавалось сохранять ясность ума даже на самых развеселых попойках. Он мог пить день и ночь и никогда не терял самообладание. А теперь он спит, болезненный и хрупкий. Голова большущая, как у ребенка с гидроцефалией. И почему-то я почувствовал не просто переполняющую меня грусть за судьбу моего друга детства, стремительно несущегося навстречу смерти, упадку и не приведи бог сумасшествию, но и какое-то облегчение, за что мне стало ужасно совестно. Подумалось, да, я наш все-таки живой человек. Не просто гений, но и пьяный дурак, каким бывает любой из нас. Я решил переночевать у них в гостевой спальне и пошел вниз взять постельное белье из комода, но оступился на предпоследней ступеньке. Ее край совсем стерся, потому что прежние хозяева, со слов Янчи, жили в этом доме с целой ватагой детей. Я полетел вперед, но успел схватиться за перила. Янчу повезло меньше. В канун Нового года он спустился проводить Марину. Она приехала проведать его на празднике. Он уже поднимался к себе, но оступился на той же ступеньке. Упал и перестал ходить. Через три месяца, когда опухоль метастазировала в мозг, и у него появились симптомы психического расстройства, правительство США поместило его в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Марина фон Нейман. «Сколько будет один плюс один? Помню небольшой черно-белый телевизор в папиной палате. На экране танцует Элвис. Приемный покой в клинике Уолтера Рида. Изображение не резкое, звук еле слышно. Не разобрать, что за песня. Но я все равно смотрю, как он покачивает бедрами. Такой молодой и такой красивый. У отца опухоль распространилась по всему телу, но посетители все еще ходили к нему косяками, и он продолжал работать хоть и едва мог шевелиться от боли. Мне пришлось ждать своей очереди, как и остальным. Но в тот день, когда король подмигнул мне из экрана, я боялась заходить в палату больше обычного, не потому что отец умирал, не из страха перед тем, в каком состоянии застану его, а потому что я предала его. Я вышла замуж. Через неделю после выпуска из колледжа Редклиффа. Отец был против, чем только мне не угрожал, только бы переубедить меня. Думал, я слишком юная, что, правда, мне был всего 21 год. И твердо верил, что ранний брак навредит мне и помешает профессиональной карьере. Но брак не помешал. Мы ругались несколько месяцев, я не уступала, упрямая была. Я сделала ровно то, что хотела. Вышла замуж за своего жениха. Мы провели медовый месяц в самом красивом деревянном домике в штате Мэн, а потом вернулись в столицу рассказать хорошие новости моему умирающему отцу. Чудовищная жестокосердие. Почему я не солгала? Почему не дождалась, пока он умрет? Эгоистичная была и упертая. А может, хотела ему что-то доказать. Например, что я такая же упрямая, как он, а может и хуже. Хотела оправдать его ожидания, сделав что-нибудь ему наперекор. Потому что верила в себя. Знала, на что я способна еще до того, как стала полноправным профессором или первой женщиной, которую президент Никсон назначил членом Совета экономических консультантов или старшим экономистом и вице-президентом General Motors. Да, я рано вышла замуж, но это не помешало мне занимать посты директора в международных корпорациях, в правлении Гарварда, Принстона и даже папиного любимого Института перспективных исследований. Правда, он умер... Так и не узнав, кем я стала. Зато знал, что я предала его. Предала, когда он страшно мучился. Так что коленки у меня задрожали, стоило поглядеть на свое кольцо. Оно передавило кожу на пальце, потому что муж купил на размер меньше. Подумала, может лучше снять его. Не придется выслушивать колкости Клари о том, что бриллиант маловат. Я теребила кольцо, репетируя в уме слова, которые скажу отцу, и содрала кожу на пальце. Я ждала. Вокруг толпились и гудели генералы, ученые, врачи, шпионы. Одни глядели в свои записи, другие, как я, завороженно смотрели в блестящее от пота лицо Элвиса. Густые черные волосы падают на глаза, концерт заканчивается. Что это за песня? Я сяду и заплачу? Отель разбитых сердец? «Дурак, дурак, дурак!» Рядом со мной стоял один из помощников отца. Он улыбнулся и слегка похлопал меня по плечу, заметив кольцо на пальце. «Винсфорд. Приятно, но немного кокетливый. И симпатичный. Полковник с восемью пилотами в подчинении. Они были у отца на побегушках. Доступны 24 часа, 7 дней в неделю». Не просто продолжение его воли, но надзиратели, коршуны, которые следят за тем, чтобы он не выболтал какую-нибудь военную тайну, если потеряется. Он не всегда понимал, где находится. Чтобы не доверил какие-нибудь секретные сведения ненадежному человеку и не проболтался о каком-нибудь важном открытии в очередном приступе ярости. Отец никогда не жаловался мне на боль, но сердце у меня обливалось кровью из-за перемен в его поведении, из-за его слов их отношений с Клари, да и настроение под конец жизни вообще. Самым тревожным за весь период его болезни стало его обращение к строгому католицизму. Он много часов провел в обществе монаха-бенедиктинца. Потом попросил пригласить к нему иезуита. Не знаю, о чем он с ними говорил. Может, отец, рационалист до мозга костей, просто хотел личного бессмертия. Но я прекрасно знаю, что он до самого конца оставался безутешен и искренне боялся смерти. Я думала, его новоприобретенная вера какая-то чепуха. А Клари и вовсе восприняла его прихоть как личное оскорбление и просто не стала с этим мириться. Клари, Клари, Клари. Фигуристка, ведьма, мегера, пила. Клари сиделка компьютера-менек. Она программировала его, папин компьютер, в институте. Он учил ее программирование во время их длительных поездок по пустыне, и она быстро стала настоящим экспертом в этом деле. До сих пор помню, как она готовила огромные таблицы на неведомом машинном языке, длинные листы бумаги, исписанные загадочными символами, связанными между собой стрелками и кругами. Весь обеденный стол был услан этими листами. Они падали на старенькие ковры. В этих таблицах я видела не просто логические вентили и математические символы, но и особую красоту, притягательную и страшную. Когда я была помладше, я любила перерисовывать их, пока Клари не видит, и носила с собой в школу эти копии, припрятав между страницами учебников на удачу или, как ведьмино проклятие, которое могу наслать на своих врагов. Со временем я научилась искренне уважать Клари и стыдилась того, как дурно обращалась с ней раньше и какую боль причинил ему и отец. Но должна признаться, что ненавидела ее много лет. Когда мне было 16, я переехала к отцу. Такие странные условия он поставил при разводе с мамой. И решила, что Кларе самый невыносимый человек на свете. Они с отцом постоянно ругались. Она была очень невротичной, с нестабильной психикой, а отец большую часть жизни прожил, разгадывая тайны ее постоянно меняющегося настроения. Она имела склонность к депрессии, постоянно впадала в отчаяние из-за неспособности отца выстроить с ней значимые отношения. Так и не смогла преодолеть чувство, что она всюду чужая и живет не свою жизнь. В неоконченной автобиографии, черновики которой я нашла среди папиных бумаг в подвале возле бойлера, она признавалась, что чувствует себя пылинкой. Мошкой, которая окружит в поисках самого большого веселья, а ее сурроганной силой сметает в пучину международных событий, в средоточие величайших умов. При всех ее достижениях она не могла тягаться с мужем, как не могла стать единственным предметом его интереса, хотя так этого хотела. Чувства становились только мрачнее. Самооценка падала все ниже. Кларе запила. Обычно она спала допоздна, одна в своей спальне, и по утрам была такая колючая, что я боялась случайно ее разбудить. Обычно я сама готовила себе завтрак и спешила уйти из дома до того, как они с отцом начнут свои обыкновенные скандалы. Дело в том, что только в такие моменты, в полу их некрасивых сцен, она чувствовала любовь и собственную ценность, которых так искала. Об их сложных отношениях можно узнать из болезненных писем, которые они писали друг другу чуть ли не каждый день, когда были в разлуке. Большая часть их переписки носит эротический характер. Я не смела даже мельком читать те письма, но в основном они подолгу подводят итоги своих едких перебранок. «У нас с тобой скверные характеры, но давай поменьше ссориться». «Я правда люблю тебя, я хочу сделать тебя счастливой, насколько это позволяет моя ужасная натура, возможности и время», писал мой отец Клари вскоре после свадьбы. «Ты боишься жизни, потому что с тобой дурно обращались. Боишься ветерка, ждешь, что он принесет грозу. Я мучил тебя, травил и ранил. Прошу, оставь хоть каплю веры в меня или будь хотя бы нейтрально благосклонна». Постоянные извинения за поступки, которые она могла принять за неподчинение, мольбы о прощении, то и дело повторяются в письмах отца, потому что в ее глазах он будто бы ничего не мог сделать как следует. «Почему мы ругаемся, когда мы вместе? Я люблю тебя. Неужели ты так сильно меня ненавидишь? Давай простим друг друга», — упрашивал он. Они враждовали друг с другом годами. Однако в последние месяцы жизни отца их отношения радикально изменились. Клари нежно заботилась о нем, а он скатывался в черное отчаяние, отдалялся от нее, говорил страшные гадости, что было совершенно на него не похоже. И, по-моему, было связано с тем, что рак метастазировал в мозг. Клари покончила с собой через шесть лет после его смерти. Утопилась в океане ночью. Полицейские обнаружили ее машину, огромный черный кадиллак, который подарил ей мой отец возле Уиндонси бич с остывшим двигателем. Ее тело прибило к берегу с рассветом 10 ноября 1963 года. Из отчета патологоанатома стало известно, что на ней было коктейльное черное платье в пол с меховыми манжетами на длинных рукавах, высоким горлом и молнией на спине. Оно было килограммов на 6 тяжелее из-за песка. В легких у нее тоже нашли песок. Допросили ее психиатра, он заявил, что заметил так называемый инстинкт смерти у нее в роду. Сначала я подумал, это какая-то чушь, а позже узнала две тайны, которые тщательно скрывали от меня. Ее отец по имени Чарльз Дан покончил с собой, бросившись под поезд вскоре после переезда в Америку. И у нее был выкидыш, в котором она винила моего отца. Он отказался помочь ей поднять тяжелую дверь в гараж. Перед смертью отец потерял желание или возможность говорить. Врачи не смогли никак объяснить его молчание. По-моему, он решил замолчать сам. Слишком страшно было наблюдать упадок собственных умственных способностей. У него диагностировали рак в возрасте 53 лет. Он был еще в самом расцвете силы, сохранил рассудок и выдающиеся способности почти до самого конца. Но смириться с тем, что с ним происходит, отец так и не смог. Ужас перед собственной смертностью вытеснил все остальные мысли. Как он не пытался представить себе, каким будет мир без него и его идей, ему не удавалось. Не было в нем того достоинства, которое проявляют люди, когда, наконец, примиряются со своей судьбой. Он вел себя как ребенок. Словно смерть — это то, что бывает с другими. Он никогда не думал о ней, и поэтому не был к ней готов. Его осознанность наткнулась на предел, дальше которого он не думал и не видел, и он страшно сопротивлялся. Страдал от потери рассудка больше любого другого человека при любых других условиях. Когда мы узнали, что он смертельно болен и болезнь будет прогрессировать быстро, я без обиняков спросил его, как же так? Он хладнокровно допустил возможность убить миллионы людей в ядерной войне против Советского Союза, а сам не может с достоинством принять собственную смерть. «Это совершенно разные вещи», — ответил он. «Мы с ним так сильно ругались из-за моего желания выйти замуж, что в день, когда я пришла рассказать ему о свадьбе, я очень боялась его реакции и потому вооружилась игрушечным поездом, купленным специально для него». Большой красный локомотив и набор вагончиков, копия величественных поездов, на которых он имел обыкновение путешествовать в Венгрии, подарок в его постоянно растущую коллекцию. Я едва сдержала вздох облегчения, увидев, что армия солдатиков, игрушечная военная техника и прочая параферналия, которую отец одному ему ведомо почему потребовал принести в палату, пропала. Но еще большее удивление ждало впереди. Я показала отцу кольцо, а он с улыбкой взял меня за руки, притянул к себе и поцеловал в лоб. Клари рассказывала мне все подробности о его состоянии и прогрессе болезни, и я думала, что готова ко всему, но, когда я немного успокоилась, перестала думать только о себе и поглядела на него, я чуть было не разрыдалась. Передо мной лежал совершенно изможденный, слабый и усохший человек, Его голова, она и так была большевата для его комплекции, выглядела какой-то неестественно огромной. Веки дрожали, в глазах стояли слезы. А я гладила редкие волосы у него на голове и прижимала его ладонь к своей щеке. Я видела, как сильно он боится. И не только смерти. Второй самый большой страх моего отца в конце жизни, что его работа не выдержит проверку временем, а его самого забудут. Учитывая, насколько обширное научное наследие он оставил после себя, его страхи казались мне смехотворными. Напрасно он так тревожился. Но мне все равно хотелось его утешить. И, получив молчаливое благословение моего нежелательного замужества, я спросила, закончил ли он ту статью, над которой работал, когда его госпитализировали в первый раз. Вычислительные машины и мозг о механизмах мышления. Эту работу он готовил к почетной Силимоновской лекции в Ельском университете. Он показал мне один из первых черновиков, в котором делает вывод о том, что принципы работы компьютера и мозга кардинально различаются. По мнению отца, у всех компьютеров одинаковая архитектура, подобная той, что он создал для своего маниак. Поэтому компьютер работает последовательно, шаг за шагом. Мозг человека не такой. Он работает по нескольким направлениям одновременно. Выполняет огромное количество операций в единицу времени. Но не этот аспект работы мозга представлял главную загадку для отца. Он искал внутреннюю логику мозга. Язык, который мозг использует для работы. Он хотел выяснить, похож ли этот язык на математическую логику. Его любимый способ мысли. Говоря о математике, писал он, мы, вероятно, имеем в виду вторичный язык, возникший над первобытным, который использует только нервная система. Больше всего на свете он хотел узнать, что это за первобытный язык мозга, и верил, что это знание может изменить будущее человечества. Если мы расшифруем его, то начнем понимать, как устроен мозг. Получим доступ к уникальной способности разума присваивать великое всеобъемлющее значение миру, которая доступна только человеку. Его завораживал разительный контраст между тем, как человек и компьютер обрабатывают информацию. А еще он видел некоторые сходства, которые указывали на то, что, быть может, мы могли бы объединиться с машинами, а значит, либо компьютеры станут осознанными, либо наш вид получит возможность существовать так, чтобы не подвергаться коррозии и болезням. Он не включил все эти фантазии в свою статью, Но я знала, что они съедали его изнутри. Он мечтал найти способ сохранить свой исключительный ум. Я сказала ему, что черновик его работы захватил все мое внимание. Надеялась, что он сделает для меня исключение и прервет гнетущее молчание. Потрескавшиеся губы приоткрылись. Я была так тронута, так гордилась, но сразу же получила горькое разочарование, потому что он заговорил не о своей работе. Он обратился с необычной и жуткой просьбой, учитывая, что его считали одним из величайших, если не сказать величайшим, математиком столетия. Он попросил назвать ему два любых числа, а он назовет их сумму. Я подумала, это шутка. Неужели к нему вдруг вернулось былое чувство юмора? Я улыбнулась, а потом поняла, что он не шутит. Когда я была у него в последний раз, с месяца тому назад, его ум был, как обычно, острым. Теперь же гений деградировал до такой степени, что даже базовая арифметика стала для него трудна. Его выдающийся интеллект иссяк. Ничего не осталось от способности, посредством которой он сам себя определял. Черты его лица исказило выражение слепой паники, когда осознание произошедшего настигло его, я никогда не видела ничего более душераздирающего. Мне было больно смотреть на него. Я смогла выдавить из себя лишь несколько примеров, сколько будет 2 плюс 9, сколько будет 10 плюс 5, сколько будет 1 плюс 1. А потом выбежала из палаты в слезах. Винсент Форд. Мы слышали, как машины оживают. В конце жизни у профессора случилось полное психологическое расстройство. Мы слышали, как он то плачет, то воет от боли, но не дает коновалам прекратить свои мучения. Или, может, ему никто не оставил выбора. Там, в Пентагоне, делали все возможное, только бы он протянул подольше. В последние дни его жизни адмирал Штраус собрал хирургов со всей страны, но напрасно. Им удалось установить только, что опухоль, вероятно, возникла в поджелудочной железе. Потом обширные метастазы проникли в левую ключицу. Оттуда разошлись по всему телу. Он страшно мучился, но даже при галлюцинациях ему как-то удавалось держаться довольно долго и выдавать новые идеи. Например, один раз он сказал мне, что придумал такой механизм, который, с его слов, позволит записывать работу сознания в чистом виде, без физического вмешательства. Но он так и не закончил этот свой проект как не добрался и до настоящей системы управления оружием, которую создал для моряков. Он то приходил в сознание полностью, то вдруг опять закрывался и звал мать на венгерском. Мы с ним были знакомы давно. Меня назначили его аташе еще до того, как он попал в клинику Уолтера Рида, когда он председательствовал в так называемой чайной комиссии. Это была комиссия ВВС США по оценке ракет. Там он лоббировал проектирование «Атласа» — первой в Америке межконтинентальной баллистической ракеты настоящего любимца публики. Наш ответ — советский Р-7, которая вывела на орбиту спутник и до смерти всех нас перепугала. Профессор это предвидел. Он был из тех гражданских, без которых военным было никак не обойтись. Им восхищались все, от полковников до рядовых пилотов. И пехотинцы тоже. Тогда ему ввели мощный коктейль из препаратов, и ему стало получше. Перед самой смертью он пришел в себя, заговорил, захотел работать. Поднялся переполох, все забегали, начали готовить последний эксперимент, в котором, очевидно, профессор собирался поучаствовать сам. Пришлось освободить весь этаж целиком. Туда вкатили кучу машин, каких я не видел в больнице до тех пор. Самая большая едва поместилась в коридоре, приходилось протискиваться мимо нее в палату. Она была похожа на огромный автомобильный двигатель, только с сорока цилиндрами, и воняла паленными волосами. От нее в палату к профессору шло множество густо переплетенных проводов, даже дверь как следует не закрывалась. Меня к нему не пустили, что странно, меня ведь приставили дежурить при нем круглосуточно. Теперь мое дежурство отменили. Миссис фон Нейман не собиралась терпеть никаких экспериментов. Ее увели. Она потребовала, чтобы его оставили в покое, дали ему отдохнуть. Но мундиры решили иначе. Профессор был их курицей, которая несла золотые яйца. И потом он все равно умирает. Терять нечего. Эксперимент готовили целую неделю, а сам он прошел быстро. Из коридора мы услышали, как машины оживают с тихим низким гулом, от которого стекла в окнах задрожали, как при землетрясении. А потом раздались страшные крики. Что-то невообразимое. Я видел, как солдаты истекают кровью от боевых ранений. Слышал, как в лазарете ребята хватаются за кишки и бормочут о колесицу в бреду. Видел изувеченные обугленные тела пилотов, все в топливе после авиакатастроф. Но это было что-то другое. Голос профессора звучал не по -человечье. В ту ночь не спал никто. Какую бы цель ни ставил тот эксперимент, ничего не получилось. Утром его тело вывезли. Когда его катили мимо меня, рука профессора свесилась с каталки. Кожа почернела и покрылась белыми пятнами размером с десятицентовую монету, как если бы его обклеили электродами и спалили. Я часто думал, дали ли ему отдохнуть. А еще не сделали они с ним чего после смерти. Звучит дико, но такое бывало. С Эйнштейном, например. Когда он умер, патологоанатом извлек его мозг, без разрешения родственников, и оставил себе. Мозг не могли найти несколько десятилетий. А когда, наконец, нашли, оказалось, что две его половины плавают каждая в отдельной склянке с раствором. Ученые забрали эти останки плоти, сделали несколько срезов, изучили их под микроскопом. Хотели узнать, вдруг он какой-то особенный или аномальный, может... Там патология какая или деформация, из-за которой Эйнштейн был гением. Ничего не нашли. По сравнению с обычным человеком, у него было много клеток глии. Но глии — это не нервные клетки, они не производят электрические импульсы. Насколько я знаю, у него был самый обычный мозг. Мне до сих пор интересно, что бы мы увидели, заглянимо в голову фон Нейману. Фон Нейман был похоронен на кладбище Принстона 12 февраля 1957 года, через 4 дня после смерти. Его предали земле в закрытом гробу рядом с матерью Маргет Кан и тестем Чарльзом Даном. Друзья оставили на могиле цветы, нарциссы. Контрадмирал Льюис Штраус произнес надгробную речь. Отец Ансельм Стритматер отслужил по панихиду. Юджин Вигнер. Нет лекарства от прогресса. Янче не успел закончить свою самую амбициозную работу. До того, как рассудок начал ускользать от него, он попытался создать всеобъемлющую схему самовоспроизведения, которая объединяла бы биологию, технологии и компьютерную теорию, и которую можно было бы применить к любой форме жизни и в физическом, и в цифровом мире на нашей и любой другой планете. Он назвал работу «Теория самовоспроизводящихся автоматов» и трудился над ней, пока мог держать ручку. Удивительная работа, хоть и не оконченная. Как всегда четко и лаконично он расписал логические законы самовоспроизведения задолго до того, как мы узнали, что на Земле его модель нашла воплощение в ДНК и РНК. Но Янче не думал о биологической жизни. Он мечтал о совершенно новой форме существования. Его теория объясняет, какие условия необходимы, чтобы небиологические организмы, будь то механические или цифровые, начали размножаться и эволюционировать. Немало своей угасающей умственной энергии он потратил, чтобы вообразить, каким способом можно запустить это второе начало. Его положили в больницу, подключили ко множеству трубок и сенсоров, и занятия, за которыми ему думалось лучше всего – прогулки, вождение, выпивка – стали ему недоступны. Тогда он отправил всех своих помощников из клиники Уолтера Рида за покупками. Велел скупать все конструкторы тинкер той, какие найдут. Это продолжалось несколько месяцев. И под конец его палата напоминала детскую какого-нибудь мальчишки из богатой семьи после Рождества. Тут тебе и жестяные роботы, и заводные машинки, и ходячие курочки, и кубики. Ни одной свободной поверхности в палате. И даже на полу пустого места нет. Поэтому, когда начальники штабов и парни из Пентагона приходили его проведать, на пути у них лежало настоящее море из уточек на колесах, бульдозеров, трамваев и автобусов. Приходилось перешагивать ракеты, самолеты и подлодки, чтобы подступиться к его постели. Одно неосторожное движение, и поднимался страшный тарарам, звенели колокольчики, свистели свистки, гудели гудки, а Янче страшно веселился. Я знал, что Клари осточертели его игрушки, и все равно подарил ему парочку безделец: Маленький танк, блестящий хромированный кадиллак и миниатюрную серебристую печатную машинку, очень похожую на его компьютеры. По-моему, все вздохнули с облегчением, когда Джулиан Бигелоу, инженер и правая рука Янчи при создании «Мэниак», пришел и показал ему, как строить автоматы на двухмерной решетке с помощью только бумаги и ручки. Тогда Клари, наконец, могла избавиться от всех поломанных игрушек, а поломались они, потому что Янчи возьмет какую-нибудь и пересоверет по-своему. Помнится, она отдала их Карлу, пятилетнему сыну Оскара Моргенштерна. «Как машинам зажить собственной жизнью? Я могу сформулировать проблему четко, как это сделал Тьюринг для своих механизмов», сообщил мне Янчи в письме за пару месяцев до смерти. Он заявил, что уже записал схему, которая доказывает существование одного автомата. Назовем его алеф-0 со следующими свойствами. Если задать алеф-0 любое описание, он поглотит его и выдаст две копии описания. Используя те же логические методы и самореферентные рекурсивные обоснования, которые Тьюринг применял для своих мыслительных экспериментов, что в конечном итоге привело к возникновению компьютеров, и которые Гёдель использовал для доказательства своих теорем о неполноте, Янчи сформулировал теоретическую базу для проектирования машины, которая производила бы не просто цепочки нулей и единиц, а реальные физические объекты. Еще он верил в предел, точку невозврата, за которой его автоматы начнут эволюционировать, а потом усложняться экспоненциально, подобно биологическим организмам, которые процветают и мутируют в результате естественного отбора и создают окружающую нас сложную красоту. Благодаря такому развитию будущие поколения смогут не просто создавать зеркальные копии самих себя, но и оставлять с каждым разом все более сложное потомство». Он писал, «На низших уровнях развития сложность, вероятно, вырождается, так что любой автомат сможет создавать только более простые версии себя. Но есть некий уровень, по достижении которого феномен может выйти из-под контроля с невообразимыми последствиями. Иначе говоря, каждая машина сможет производить потомство с все большими потенциальными возможностями. Мне еще предстоит разобраться, почему Янче так настойчиво хотел увидеть свои машины в реальном мире, однако он был против того, чтобы делать их из металлических сплавов и пластиковых соединений. По его мнению, они вполне могли развиться в мире, подобном тому, который Боричелли попытался создать для сущностей, выведенных им в памяти компьютера маниак Если бы моим автоматам дали свободно развиваться в неограниченной матрице постоянно расширяющегося цифрового космоса, они могли бы принимать невообразимые формы, повторяя стадии биологической эволюции, в непостижимо более быстром темпе, чем существа из плоти и крови. Путем скрещивания и опыления они бы, в конце концов, численно превзошли нас, и, быть может, однажды их интеллект стал бы соперничать с человеческим. Сначала их развитие будет медленным и тихим. Но потом они расплодятся и ворвутся в нашу жизнь, как полчища голодные саранчи. Будут сражаться за законное место в мире, прокладывать собственный путь в будущее и понесут где-то в глубине своей цифровой души частичку моего духа, крупицу меня, человека, заложившего логические основы их существования. В 1957 году, когда не стало Янче, Килобайтов компьютерной памяти в мире было всего ничего. Меньше, чем нужно современным машинам для показа одного пикселя изображения. При таких ограниченных ресурсах невозможно было всерьез рассуждать о том, что, возможно или вероятно, компьютерная наука едва появилась на свет. Она была совсем молода, и он мог беззаботно радоваться, давать волю фантазии, как расшалившийся ребенок, не привязываясь к реальности, не задумываясь о последствиях. Тогда впервые за годы нашей дружбы я промолчал, позволил ему лелеять свои фантазии сколько захочет, потому что искренне воспринимал их как прихоть умирающего от боли человека. Одновременно с этим я чувствовал вину за то, что не спустил его с небес на землю, не стал критиковать. Но сколько всего изменилось с тех пор. Цифровой мир расширился так далеко, как нам и не снилось. Не просто возможное, но реальное. Совсем скоро превзошло наши самые смелые мечты. Фантазии Янчу уже не кажутся такими уж иррациональными. Поэтому кое-что из последнего, о чем он писал, преследует меня до сих пор. Он всегда был пессимистично настроен по поводу будущего и человечества вообще. Но когда болезнь завладела им, стало казаться, что черная рука омрачает его мысли рассвечивает его взгляды и мировоззрение самыми темными цветами. Приближение смерти, неизбежность его собственной смертности довели его до отчаяния, толкнули за пределы логического. Под конец жизни он видел будущее настолько мрачным, представлял себе настолько страшные сценарии, что перестал разговаривать и не захотел ни с кем делиться своими мыслями. В своем последнем письме, адресованном мне, он писал о том, что вскоре мы обязательно столкнемся со сменой фазы. Современные жуткие возможности ядерной войны могут привести к чему-то пострашнее. Буквально и фигурально выражаясь, места становится все меньше. В долгосрочной перспективе мы прочувствуем ограниченность реальных размеров Земли, и это будет критично. Назревает кризис технологий. За время, оставшееся до наступления нового тысячелетия, мировой кризис, вероятно, превзойдет все прежние закономерности. Когда и как он закончится, что оставит после себя, не знает никто. Мало утешения в мыслях о том, что интересы человечества однажды изменятся. Угаснет современная тяга к науке, и совершенно иные устремления будут занимать мысли людей. Технология, в конце концов, это продукт деятельности человека. Ее нельзя воспринимать как что-то иное. Она такая же часть нас, как паутина, часть паука. Тем не менее, похоже, что постоянно развивающиеся технологии приближают какую-то обязательную сингулярность. Поворотный момент в нашей истории, за которым дела людей невозможно будет вести так, как мы вели их до сих пор. Прогресс станет непостижимо быстрым и сложным. Власть технологий сама по себе достижение двоякое а наука насквозь нейтральна, она дает нам только инструменты для достижения цели и ко всему равнодушна. Опасность создает не особенно извращенная деструктивность какого-то определенного изобретения. Опасность имманентна. Нет лекарства от прогресса. 15 июля 1958 года, около полуночи, Джулиан Бегелоу приехал в Институт перспективных исследований, спустился в помещение, где стоял маниак. Прижавшись к стене, потянулся за заднюю стенку компьютера и отключил управляющее устройство. Потянул на себя спутанный клубок черных проводов, запитанных от основной электросети здания, как огромную пуповину, пока не отсоединил его. Нити накаливания тут же остыли. Фосфеновое мерцание катодов угасло. Вакуумные трубки, до того момента поддерживавшие память мэниек в едва заметных следах электростатического заряда, уснули. Он не заработает больше. Никогда. Я видела привидения на днях. Скелет машины, которая сравнительно недавно была совсем живая и вызывала ожесточенные споры, а теперь бесславно упокоилась в своей могиле. Компьютер, старый, первый, известный как Джониак или Мэниак. Официальное название – числовая вычислительная машина Института перспективных исследований, оказался в заперти. Его не похоронили, а спрятали в чулане здания, где он когда-то был королем. И, быть может, он ждет, что однажды пробудится снова и станет преследовать нас. Его отключили от источника жизненной силы, от электричества. Разобрали его дыхательную систему, вентиляцию. Его маленький неф еще сохранился, туда можно попасть из просторного зала. В фойе, где стояло вспомогательное оборудование, а сейчас пылятся пустые коробки, старые столы и прочее параферналия, которая неизменно сначала попадает в такие коморки, а потом они и забывают. Сектранзит Глория Мунди. Так проходит мирская слава. «Кузнечик в самой высокой траве». Недатированная и неопубликованная автобиография. Клара Дан фон Нейман. Прежде чем фон Нейман перестал реагировать и говорить даже с друзьями и членами семьи, его спросили, что нужно, чтобы компьютер или другое механическое устройство научились думать и вести себя как человек. Он долго молчал, а потом еле слышно, почти шепотом ответил. Сказал, компьютер нужно не собирать, а дать ему вырасти. Сказал, он должен понимать язык, уметь читать, писать и говорить. А еще играть как ребенок.